Итак, у нас с вами сегодня 2 июня, наконец-то официальное лето. Да, и у нас с вами очередное наше занятие по курсу э кармическое Таро. И мы на прошлом занятии с вами подобрались к теме здоровья и даже на нее немножко погадали. То есть мы с вами научились делать расклад который помогает определить э Насколько серьезно То, что с человеком происходит, обычно это при какой-то симптоматике, которая неприятно доставляет неудобства очевидные, но не настолько критично, чтобы немедленно, да, там бежать в больницу, да? Вот все таки это серьезная история, и надо обращаться к врачу как можно скорее, либо, соответственно, можно обойтись какими-то домашними методами, либо просто, ну, в формате само пройдет, такое тоже бывает, да? решить вопрос. И мы с вами, занимались более серьезной темой, да, это когда мы исследовали заболевший орган, выздоравливает этот орган или не очень. То есть, да, основными условиями для того, чтобы это определить, было то, что есть подтвержденный диагноз, то есть нам не кажется, Потому что мы на своей ипохондрии можем у себя на подозревать всё что угодно. Я подозреваю, что у меня, да, и там какие-то страшные слова. Вот э, с этими подозрениями, да, все эти подозрения требуют проверка доказательств. То есть если вы были у врача, врач провёл соответствующие диагностические исследования, что он там делал с вами рентген, КТ, анализы сдавали, кишку вы глотали или что там с вами. Ещё делали, после чего э, диагноз вам был поставлен? вот, и вы от этого диагноза, вы при этом диагнозе каким-то образом лечитесь. лечитесь вы таблетками, лечитесь вы у гомеопата лечитесь вы там, не знаю, травками, чем бы чем бы вы там диетой какой-то особой, да, чем бы вы там не лечились, но вы лечитесь. То есть вы не забили на это. Вот, и тогда мы можем посмотреть. вот, что там с органом, выздоравливает он или не сильно. И я думаю, что вы дома тренировались с этими раскладами, тренировались, признавать, особенно со вторым. Тренировались или нет, признавать? Да, а если тренировались, то у вас, наверное, есть вопрос. Или все предельно понятно? Больных нет, все здоровы. Как приятно это слышать. Вот, что все здоровы. Прям чудесно. Всё, никаких вопросов. Какая энергия окружает с точки зрения Какая энергия окружает с точки зрения репродуктивной системы, а что ты хотела узнать? Вот вопрос таким образом сформулирован очень очень криво. А ты узнать-то что хотела? Ребят, я даю э, нормальные формулы, да? Когда я даю нормальную формулу, которую можно применять. Я понимаю, что вы пытаетесь изобретать собственные. Но, э, о'кей, изобретать собственные можно, но для этого надо понимать, что вы спрашиваете и что вы получите на выходе. Вот Татьяна, серьезно спрашиваю, а что ты хотела узнать? Вот карты должны вот э, то, что карты рассказали, скорее всего, еще попало, это это, это это это очевидно. А запрос-то был на что? Никакая энергия окружает что или кого с точки зрения репродуктивной системы. Но она, наверное, есть, если ее не вырезали. Это я, я предполагаю так, да? Вырезали репродуктивную систему. Узнаете это, что хотела? процесс восстановления. То есть на самом деле ты хотела задать вопрос по нашей второй формуле, да? Какая энергия окружает орган с точки зрения такого диагноза? Или какая энергия окружает э, репродуктивную систему такой-то с точки зрения такого-то диагноза? А какой у него диагноз, кстати, когда всё отрезали? Или не все отрезали. То есть смотрите, в вопросах не все равно, как вы поставили слова. Какая энергия окружает такого-то, да, а, с точки зрения репродуктивной системы есть такой, то И есть его репродуктивная система или её, в смысле с точки зрения репродуктивной, ну, ну, ну, вы сами послушайте себя, да, как это всё проявляется. А такая такая штука, да? А если речь шла о репродуктивной системе, и мы ж с вами как раз этот эту формулу мы учили. Какая энергия окружает поджелудочную железу? Там, допустим, с точки зрения выздоровления от панкреатита. Какая энергия окружает там желудок, С точки зрения там выздоровление от язвы, да, вот такие вот штуки. Здесь понятна нетипичная ситуация, потому что репродуктивную систему, собственно говоря, что-то что-то там отрезали, да, от репродуктивной системы. И насколько я понимаю, назначили какую-то компенсационную терапию, да, ведь гормональную. Так, правильно? Потому что, ну, репродуктивная система не умеет сама, да, отрастать, потому что если матку удалили, то новая матка не вырастет. А яичники удалили, новые яичники не отрастут. И а, с точки зрения восстановления здесь тоже, да, вот такое двоякое слово То есть я бы здесь тогда спрашивала, какая энергия окружает репродуктивную систему, такой то с точки зрения э, здорового функционирования, например, да? Тань, поговори со мной, я в�ки догадки строю. В таком случае смерть будет рассказывать о том, что э, на самом деле По старому уже функционировать никак нельзя, но как по-новому функционировать система еще система ещё не, прив, не привыкла, она еще не поняла, как по-новому. То есть понятно, если особенная операция была недавно, то, эм, система еще не приспособилась. И перевёрнутая смерть говорит о том, что система пытается по-старому идти, что, ну, какими-то старыми привычками. То есть она тут может вообще абсолютно сбиться, не привыкнув, потому что на самом деле, организм хочет жить, да, давайте запомним. То есть если мы берем организм как вот биологическую тушку, да, физическую тушку, эта физическая тушка хочет жить, она не собирается помирать. И что бы ни случилось, оно всё равно, э, вот э, процессы в процессах организма, они все взаимосвязаны, и все идут по принципу декомпенсации. То есть если чего-то одна где-то в одном месте наблюдается нарушение, какая-то другая там, да, сторона этого организма будет пытаться это скомпенсировать, откуда все идут вот эти вот перекосы. Врачи правильно я говорю или нет? Есть врачи. Или нет у нас врачей сегодня на занятии? то я вам тут не рассказываю, я же не доктор. Нет у нас врачей, они все где-то. Вот. Ну, значит, слушайте, что я говорю. Тоже не с потолка беру. вот, и, поэтому, да, такая история. Поэтому, если какие-то органы были утрачены в системе, создатель их не зря придумал. И если их по каким-то причинам, по каким-то показаниям удалили, То это значит, что должна происходить какая-то декомпенсация, да? И к этому еще организм не приспособился, пытается идти по-старому, вот она тебе перевернутая смерть. Как бы как бы это читалось, если вопрос был задан нормально. Да? Ну, то есть правильно и грамотно. Вот такая такая тема. Пять мне расскажут, что я на вас ругаюсь, что мне страшно задавать вопросы что я сразу человека макаю, размазываю по, по асфальту и просто чувствуешь себя идиотом. Но, ребят, вы с клиентами работаете. Вы находитесь на уровне, да, кармического таро. И, э, вот тема, да, того, как задан вопрос, самое главное, чему вы должны научиться на этом уже уровне, что вы должны понимать, что вы делаете и зачем. Вот если вы хотите стать действительно крутыми тарологами, то вы должны понимать, что вы делаете и зачем. Зачем вы задали этот вопрос? Если вы произносите бессмысленный набор слов, а потом на это выкладываете расклад, не удивляйтесь, что вы этот расклад не поняли. Что вы сделали и зачем, да? Вот а, как когда вы таким образом сформировали эм, вопрос? Что, да, вам должны, что вам должны карты ответить. Что, что, должно было, что должно было произойти, да, при всем при этом. Ну, некоторые слышали, из моих учеников я повторюсь на группу. и Сет рассказывала пример, весьма показательный с раскладом, не поверите. Решение. Ну, знаете, да, на варенье супов все проходят, Когда девчонки гадали своей подруге беременной. И вопрос был рожать домашние роды делать или рожать в роддоме. И они задали вопрос, ну, для вот такого варианта вообще не подходит решение. Собственно, да, потому что это выбор между двумя вариантами, тут надо смотреть по дереву или делать отдельные расклады. Но они решили сделать решение. И задали, им как как им казалось, они задали правильный вопрос. Они задали вопрос, что произойдет, если такая это примет решение, да, там рожать дома с акушеркой и будет действовать соответствующим образом. И, собственно, они не поняли ответ, да, потому что они думали, что верхняя линия это будет рожать с акушеркой, а нижняя линия это будет рожать в роддоме. Но поскольку никакого роддома не звучало, да, И, а, это один из вариантов, всего лишь один из вариантов. То колода отвечала на вопрос: что будет, если рожать дома с акушеркой? А другой вариант это, видимо, чтобы не рожать. И они говорили, что она, конечно, попробует какое-то время не рожать. Но потом никуда не денется и все равно родит. Но так интерпретировать девчонки не могли. Они думали, что это про роддом, да, нижний ответ. Поэтому, а, э, родит в любом случае, не рассосется. Ну, конечно, да, вот так оно и было. И когда мы, э, когда мы когда мы спрашиваем не, не то, да, то, э, это Ну, к сожалению, да, колода вообще-то, честно говоря, если вот вот ваши, маленькие колоды, маленькие не в смысле по размеру маленькие, а маленькие в смысле ещё молодые, потому что понятно, да, учебный вариант. Колода всегда старается помочь. Поэтому, даже если вопрос задан косовато, Ну, колода я замечала, да, вот это вот ваши учебные такие варианты, она пытается, пытается это компенсировать это и всё равно, да, где-то угадать, что что, что что с этим происходит. И э, при этом ну, ну рассчитывать на это, да, что всегда колода будет угадывать ваши мысли. У нас же заряженные колоды, и колода заряжена на речевой поток. На речевой поток, и когда когда звучит речь, колода слышит вопрос, она на него дает ответ. Поэтому, э, Поэтому, собственно говоря, такие вот, поэтому так важно. Именно поэтому мы вам, а э, толдычем, мы преподаватели просто что объединяет Ивана и Марию? В чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Какая энергия окружает с точки зрения такой-то, да? То есть мы, э говорим, говорим, говорим, чтобы вот эти вот формулы в зубах навязли. Я эти формулы использую, я таролог, сколько там, да, получается, 12-13 лет. Я я использую эти формулы, потому что они рабочие. Это то, когда ты гарантированно попадаешь со своим вопросом, потому что вопрос это наведение. Это как снайпер наводишь окуляр, стреляешь, да? Вот вот здесь четкость наведения зависит, да, очень сильно. Это хорошая формула. Вот, но бывают ситуации, в которых действительно, да, можно ну, там ситуация не совсем стандартная, да, она никуда она куда-то не подходит, и вопрос действительно нужно изобрести. И вы, чем Опытнее как тарологи, тем, э, больше многообразия ваших случаев, тем больше ситуация, когда вам нужно изобретать вопрос. Вот, когда вы изобретаете вопрос, вы понимаете, что вы спрашиваете. Вот, э, очень полезно знать, знаете, как я в этом тренировалась. Так, ну вот я задам вопрос вот так, и что я получу? И что я получу не в смысле, какие мне карты выйдут, да, а в смысле, ну, понимаете, о чем я, да, говорю? Там в том смысле, что, что мне будет в качестве ответа? И если я вижу, что не совпадает, значит, я, значит, мне надо переформулировать вопрос. Значит, я что-то не то, а потом, ну да, конечно, да, я надо ж по-другому. Потом в какой-то момент вы научитесь. Я иногда, там клиенты какие-нибудь запросы бывают, да, и не сразу ясно, как сформулировать. Я иногда могу там минутку подтупить. Вот как спросить? А ну клиентки, я зависла. Что там, да, он думает, что кошмар какой-то жить ему осталось до понедельника. что? Как? Вот так. Я говорю: "Да подождите, подождите, я вот думаю, как об этом лучше спросить". И я у клиента уточню, я у клиента переспрашиваю. Говорю, я вот так вопрос сформулирую. Это это то? А иногда мне клиент говорит: "Не то". Потому что, как я сформулировала, я акцент поставила не на то, что для него актуальнее. Он говорит: "Нет, мне вот это важно". А, ну да, тогда я сейчас переформулирую вот так, да? и клиент говорит: "Да, да, да, вот так". Все, я задаю вопрос, мы делаем это. Потому что, смотрите, особенность нашей школы, как мы работаем. Мы работаем, э, с Раскладами у нас по сути раскладов, в отличие от других тарологов, которые работают с раскладами по схеме. И у них вопрос заключается в том, на какую ситуацию, какой расклад по схеме подобрать, да? На всяких тарошных форумах то и дело задаёт вопросы. Любовный треугольник, какой расклад лучше сделать? человека подсиживает там коллега на работе, какой расклад лучше сделать, да? То есть у них на каждый случай жизни есть какой-то многокомпонентный расклад, он по схеме там, да? А СМГ 12 карт может быть. И там э, разные позиции, ситуация с разных позиций рассматривается. Они все работают с раскладами только по схеме. Мы с вами работаем преимущественно с восьмерками, елками, иногда с пятерками. Но наша прелесть в том, что мы можем задать любой вопрос и сделать этот расклад. Задаешь любой вопрос и делаешь на него там, да, восьмёрку или елку, или пятерку, в зависимости от того, что здесь уместно. А что здесь уместно? Надо тебе посмотреть потенциал, надо тебе срез посмотреть, тебе актуальный делаешь восьмёрку. Надо тебе посмотреть пошаговое развитие событий в будущем или в прошлом, ты делаешь ёлку. Вообще всё просто. Вообще всё просто, да? И можно задать любой вопрос. Надо понимать, да, поэтому с корневыми с вами столько возились, столько уроков на корневых просидели. Как эти вопросы по большому счёту формулируются? Это вот такая тема. Ну и коль мы об этом заговорили, да, всю неделю. А были у нас в форуме, на форуме в группе нашей, да, фейсбучной. были вопросы, да. Такая ситуация, что спросить, такая ситуация, что спросить. У вас было занятие с Антоном по психологии, да? и Я понимаю, что одного занятия, конечно, мало, да? Но у Антона раньше курс был, но почему-то Антон этот курс не ведет уже очень долго, хотя запрос на этот курс достаточно большой. Смотрите, все таки консультация на Таро это консультационный процесс. Вот как ни крути, хоть вы узлом завяжитесь, но консультация на Таро это консультационный процесс. И вы, вы являетесь консультантом, вы главная фигура, в том плане, что вы этот процесс организуете. Клиент главная фигура, там в том плане, что вы работаете на него. А вы организуете, вы организуете этот процесс. За консультационный процесс, во во время консультации отвечаете вы. Как вы его выстраиваете, в какой логике он выстраивается это ваша ответственность собственно, какие вы применяете расклады, как вы задаете вопросы, какие вы задаете вопросы это тоже ваша ответственность. И, когда приходит клиент на консультацию, ваша задача первым делом узнать, что он хочет. Если вы не не прояснив запрос, будете, херачить разные расклады, которые с вашей точки зрения подходят к данной ситуации, вы будете сидеть в колуше, два раза из трех. Потому что попасть а, с тем раскладом, который вы сделали, да, вы можете только случайно. Или клиент сам об этом не думал, а вы ему такие сделали расклад, и он случайно обрадовался, оказалось, он именно этого и хотел, просто сам об этом не знал, да? Поэтому, а, когда клиент приходит, у него обычно каша в голове, он аутентичен. Если бы у него все было ясно, понятно и по полкам разложено, он бы к вам не шел. Он бы всё ясно по полкам себе сам разложил и радовался этому обстоятельству. Он приходит у него в голове сумбур. И этот сумбур он начинает вываливать к вам. У него одно цепляется за другое. У него ипотека, у него муж у неё, да, в данном случае. У неё ипотека, у неё муж, у неё зарплата, у неё беременность, у неё собака, и всё это слеплено в один большой шар и друг от друга не расцепляется. И вот она этот шар вам выкатывает и говорит: "Вот такая ситуация, что делать?" И как это размотать? Это ваша ответственность как консультанта. Для этого надо послушать, что что у человека вообще вот сейчас актуально, да? Что у неё болит на самом деле, да? Вот я на таком примере привожу. И для этого я прошу, чтобы человек поговорил немножко о своей ситуации. Не все сразу это адекватно воспринимают, потому что некоторые думают, ну, они битвы их экстрасенсов насмотрятся и думают, что консультация таролога это вот так. Да, она приходит, а ей там какая-то бабка с хрустальным шаром, да, в этой повязке на голове, она говорит: "Так, я знаю, ты Лена, Ты пришла по поводу возможной беременности. на самом деле нет. Легко объясняете, что это по-другому. я всегда задаю вопрос. Вот человек пришел, он, допустим, да, я первый раз его вижу, он первый раз меня видит. Я говорю: "Что вы от меня хотите?" По клиентах в смысле. Он говорит: "Ну вы мне зачем-то деньги заплатили?" вот. И тогда: "А, да". И, и и он начинает: "Да мне надо поговорить", да, и начинает рассказывать. А иногда я так даже формулирую, это вот такой вопрос, после которого у клиентов хорошо начинают мозги работать обычно. Я говорю: "Что вы, что бы вы хотели, чтобы в результате нашей консультации в вашей жизни произошло?" Потому что как ни крути, все равно клиент ориентирован на будущее. Он хочет, чтобы его будущее было лучше, чем настоящее, да? Он хочет что-то в будущем определенное получить. И они выпаливают, что они хотят, они говорят: "Вот это, я понимаю, куда, да? Куда надо, куда, в принципе, надо смотреть". Но все равно, слушаю ситуацию клиента. И когда вот там такой сумбур, смешались в кучу: ипотека, собака, да, там, работа, муж, свекровь, и еще черт вступит, да, там примешивается. Вот. И все это вот в такой каше я слушаю какое-то время, не очень долгое, потому что превратить консультацию в исповедь, вы ничего не успеете погадать. все таки у вас же не психотерапия. вот. Я слушаю, слушаю, слушаю какое-то время, чтобы мне вообще понять, о чем речь, да, кто кто на ком стоял-то изначально, да, что мне там рассказывают. И после этого я могу, особенно если это все с болью рассказывается, я могу присоединиться к чувствам. Я могу сказать, да, я понимаю, это очень обидно. Мм, да, да, я понимаю, конечно, это вызывает очень много злости. Ну, в зависимости от того, какие чувства, да, мне клиент демонстрирует. И потом спрашиваю: "А к картам вопрос какой?" И вот здесь клиент осекается, потому что ему надо сообразить, да? А к картам-то вопрос какой? То есть он мне ситуацию рассказывает, и что? Но я же ему не психотерапевт, да? Это психотерапевт бы аккуратненько там сначала, скончала. Понимаете? разница между нами и психотерапевтом Когнитивная, ну, во-первых, колоссальная, да? но ну, одна из особенностей это то, что терапию берут на какое-то время. То есть у терапевта есть возможность раз в неделю с человеком встречаться и мягенько шатать его вот эти вот убеждения, да, которые там что-то ему подсказывать, давать ему какие-то, э, какие-то там новые взгляды на его ситуацию, и всё это очень дозировано, чтобы у человека постепенно формировались новые нейронные связи, да? Вот. А у нас с вами одна встреча. К нам не будет клиент ходить с одним и тем же вопросом каждую неделю. Мы сами его пошлём. Ну, потому что тебе всё сказали, идите, переделайте. Поэтому у нас более шоковая терапия по-любому будет. Потому что нужно, чтобы у человека новый новый взгляд, да, какой-то альтернативный взгляд на ситуацию сформировался вот прямо сейчас. Это бывает шокирующе, не все бывает это, ну, вот сразу переносит, поэтому мы должны действительно, ну, быть мягкими в этом в этом вопросе. Вот. И я спрашиваю о картам, тебе вопрос какой? И у человека начинают крутиться шестеренки Потому что хороша же я буду, если я как ярмарочник с комарух, начну ему метать. А мы вот это посмотрим, вот это посмотрим, вот это посмотрим, вот это посмотрим, он сразу скажет: "Да, ага. потому что все такое вкусное, все сразу хочется. А мы не будем делать все, нам нам всё не надо, да? Пусть скажет пусть скажут, какой вопрос. Ну там и вопрос у меня, так мне беременеть-то надо в этих условиях или нет, например. Или вопрос будет, ну так а, а с работы там мужа не уволят? Ну при условии, что там говорить, что муж э, сам должен присутствовать на это, ну, со, сам собирался присутствовать на этой консультации, да? И так далее. Вот э, так ипотеку-то брать сейчас. То есть человек в итоге он скажет то на что у него акцент. И это он сделает сам. Это он сможет, это он сможет сделать сам. но пусть он проговорит. Или если он совсем затупил, я могу что-то предложить. Как я предлагаю, правильно ли я поняла, что основная сейчас, основной сейчас ваш вопрос заключается в том, сможете ли вы выплачивать ипотеку. Или правильно ли я поняла, что основной сейчас вопрос ваш заключается в том, в своевременно ли рожать детей? И э, и клиент может со мной согласиться или не согласиться. Они, кстати, иногда говорят: "Нет". И тогда я понимаю, да, что я там, да, не попала. Но после того, как он сказал "нет", он что-то предложит. Да не в этом. Потому что любое мое предложение, какое бы я ни сделала, это все равно его простимулирует. То есть если он начнет протестовать и говорить: "Нет, не в этом дело", у него сразу, когда когда он среагирует: "Дело не в этом", у него сразу автоматически вылезет: "Вот в этом же дело". Вот это самое главное. О'кей, okay, мы начинаем работать. И я с ними согласовывал формулировки, чтобы мне потом не предъявляли претензии, потому что, ну, со мной такого не было ни разу, но я знаю, что с другими консультантами бывало. Без моего запроса консультант мне начал смотреть вот это. Вот я так никогда не делаю. <с todo> я, если хочу что-то посмотреть, я предлагаю и получаю разрешение. Даже вот, допустим, если у меня есть подозрение на магию каким-то причинам. Ну, я вам рассказывала, что я вообще не люблю диагностировать, в том плане, что я никого не люблю в диагностировать всем подряд, да? И у меня должны быть весомые аргументы для того, чтобы я полезла ее смотреть. То есть одной пятёрки пентаклей перевёрнутой или одной луны мне мало для того, чтобы я там полезла в эту диагностику. Но если вот мне там намекает расклады об этом уверенно или там обстоятельства жизни. Ну вот очень похоже на то, что человек под магией. Ну вот сильно похоже. Вы не против, если я магию посмотрю? Вам да вас на магию проверяли? И человек может насторожиться так. Я говорю, да, мы просто посмотрим и исключим, если что этот вариант. А клиент мне может сказать: "Я ни в какую магию не верю, мне это не надо". И все, и мы не смотрим, нет магии. Мы это исключаем пока, да, работаем с тем, что есть. вот, ну, если там уж совсем там в чём причина того-то уже пятёрка пентаклей перевёрнутая, до да, куча, я же, вы знаете, всё-таки мне карты говорят про то, что, наверное, всё-таки есть магия. Да, да, и я всё-таки настаиваю на том, чтобы мы посмотрели. Но, без лишней нужды, я настаивать не буду. Да, там, допустим, вам говорили, у вас есть человек судьбы, да, или там есть печать одиночества. Посмотрим. А что это такое, я расскажу. Допустим, скажу, нам надо сейчас исключить печать одиночества, что дело точно не в ней. И клиент говорит: "Да, можно, пожалуйста". Но он готов, ему объясняют, что сейчас будут делать. Это вы знаете, вот консультация на таро, она очень похожа на при, ну, на э врача. Если врач предлагает какие-то манипуляции, он обычно говорит, что он делает и зачем. Или если он там прописывает какое-то лечение, он тоже говорит, что он делает и зачем. Оноpiece неayet там, да, я сейчас возьму у вас кровь там, да, или э, там я вам сейчас сделаю массаж там, допустим, это пичонки, не знаю, там что там <смех> он делает. И тоже эта тема объясняется. И когда мы объясняем, когда мы говорим, что, когда мы с ним, когда мы находимся в коммуникации в диалоге, то тогда у нас совместная работа, которая приводит к результату. И вам будет намного легче. Я правильно понимаю? Вот вот вы мне все кто пишет, какой расклад в этой ситуации сделать, какой расклад в этой ситуации сделать. Вы несколько боитесь общаться с клиентом, да? думаю, что он нам пришел, что сказал мяу, а вы ему, а вы сейчас должны осчастливить. То есть как ему все высказать, как ему? Ну, будет не в смысле, да, все высказать. А вот на все вопросы ответить или это не так. Так, все молчат. У меня чат отвалился. Клиентам разговаривать можно, вы будьте с ним в диалоге. Самая главная тема в начале консультации, ну, если считать, что консультация час, у меня это занимает не больше 10 минут, обычно меньше. Обычно в течение 5 минут. Да, есть такие-то запущенных случаях. Но больше 10 минут я себе не позволяю на это время тратить. вот, это по поговорить с клиентом, да, он напишет кратко свою ситуацию, А я в это время, да, у меня уши очень настроенные, я слушаю, где у него болит. Потому что он сам может об этом не знать. Бывают какие-то темы, человек избегает. Вот ко мне приходит, и он не пропускает туда. Если он не пропускает, я не буду идти. То есть ко мне приходит клиентка, и она рассказывает: "У меня такие отношения с мужем, зашибательские такие отношения с мужем зашибательские". А вот меня там интересуют вот какие-то кармические вопросы. Отношения с мужем у нее трышак. Вот. потому что когда она рассказывает, какие они зашибательские, она проговаривается в каких-то нюансах, и ну, становится понятно, что они совсем даже не такие. Но она меня не пропускает, да? Е ей надо думать, что всё прекрасно. Вот, поэтому, поэтому туда и не идём, да? Идём на ту территорию, на которой ей там сейчас хочется получить какие-то ответы. О'кей, хорошо. Главное выяснить вопрос, который клиента волнует больше всего сейчас без разговора никак, никак. Вот, есть такой анекдот, да, гаишник, когда останавливает водителя, он задает вопрос и внимательно нюхает ответ. Вот мы, когда разговариваем, да, вот эти вот первые там пять минуточек, мы очень внимательно нюхаем, где там, да, где там на самом деле это ядро которая имеется. И тогда становится понятно, потому что если мы идем, у клиента в голове каша. Он рассказывает ситуацию и говорит: "Вот гадайте, а о чем мне гадать?" Потому что в ситуации правда замешанные кони, люди, все это в кучах. И с какой стороны это раскручивать? Можно с одной стороны раскручивать, можно с другой, можно с третьей, можно с четвёртой. Что волнует? Ну, не все клиенты, слава богу, такие. Есть те, которые приходят, и у них конкретный запрос. Я хочу знать, да, надо ли мне вкладываться в эти отношения? Имеет ли смысл за них еще бороться? Я хочу знать, мне имеет смысл оставаться на этой работе или надо увольняться? Честно говоря, я боюсь, что меня и так в скором времени уволят, потому что в нашем в подразделении очень много сокращений идёт, и я опасаюсь, что меня они могут коснуться. Вот. И, по этому поводу, да, всё понятно, сразу ясно, что смотреть. И таких клиентов тоже довольно много, но есть и те, которые в полном сумбуре. А, и они приходят к тарологу, да, как к некоей спасительной соломинке. Чего хочет этот клиент? Этот клиент хочет чтобы у него вдруг все стало так, как он на самом деле хотел бы. Чтобы он сейчас с тарологом поговорил, вот тут волшебная палочка и все стало так, как он себе представляет в своей в своей идеальной вселенной. А так не будет. Что поделать? Поэтому разбираемся с тем, от чего плясать. Но это к тому, что не пытайтесь, да, делать расклады на обум Узнайте, что там на самом деле, да, где где там у него трабл. И туда прицельно уже задавайте вопрос или туда прицельно предлагайте расклад. Или если там, ну, как это бывает, когда кармическая ситуация пиздец везде, да, то можно там и 12 домов сделать и ауру предложить в каких-то ситуациях, да, это тоже вполне себе, э, вполне себе вариант. Вот. Вы потом ещё выучите такой расклад, как кармический крест. Тоже такой крутой диагностический расклад будут вам счастье. Так, мне задавали вопрос про Трампам-пам. Ага. Можно же по идее спрашивать, какая энергия окружает органы или систему с точки зрения её работы без заболевания? Ну, если без не для клиентов по идее карты это могут показывать. А по идее да. То есть я Максим не вижу здесь никаких запретов на эту тему. Я только не понимаю, <laughs> не понимаю резона. Я считаю, что это э серьёзный повод для того, чтобы наглючить себе кучу заболеваний, которых на самом деле нет. Потому что ты выкладываешь 8 карт, а всё равно, как говорится, нет здоровых людей, есть недообследованные. что где-то всё равно может, ну, где-то там подбарахливать от брахливость, вы изобрела только что, ну, вы поняли о чём, да? Ещё какая-то история, причём, которая вполне может, ну, сама выравниваться, да, и она не требует какого-то грандиозного вмешательства, потому что, ну, мы с вами живём, ну, далеко не все из нас живут в идеальных условиях. Сам тот факт, что мы живём в крупном мегаполисе, многие здесь живут в крупных мегаполисах, это уже, э, влияет на все системы не очень хорошо. Высокая стрессовая нагрузка уже не очень хорошо. И, соответственно, как-то организм справляется, да? У тебя не особо беспокоит. И тут ты начинаешь узнавать, а, причем там какие-то нюансы могут быть, то есть карты, да, могут говорить о каких-то нюансах. Но а, у страха глаза велики, ты эти нюансы раздуваешь до серьезных патологий и выясняешь, что у тебя нет в организме ни одного здорового органа, ни одной здоровой системы, и жить тебе осталось два понедельника. Ну и круто ты себе помог. Прекрасно просто, да? Поэтому гадать-то можно, то есть это не запрещено законом. Но будет ли это тебе во благо? Вот у меня очень большие сомнения. Именно поэтому, да, я и говорю, что мы этот расклад делаем тогда, когда есть диагноз. Так ты можешь спросить, какая энергия окружает, допустим, моё сердце с точки зрения его функционирования. Получить, да, вот эти вот э, ответы и чё. А сердцу может сейчас не очень хорошо, потому что ты там, не знаю, жирного съел накануне. Там бразово там холестерин повысился от этого. Ну, я сейчас сочиняю, конечно, вот врача нет, к сожалению. К сожалению, лечащую в группе, чтобы меня остановить, да? Вот. И тут что-то там выйдет, да какая-нибудь карта сложности. Ты при этом поймешь, все, катастрофа, мое сердце работает, да, там с трудом не может прокачать кровь, э, короул инфаркт завтра. Инфаркт случится прямо над раскладом. Оно надо, а зачем? Вот. Поэтому такая такая история, да. Для тех, кто особо внимательны, придумали диспансеризацию. проходите вы её относительно регулярно. Есть действительно, да, там если у вас есть какие-то хронические заболевания или какие-то патологии, которые поставлены, там надо, ну, которые не особо беспокоят, надо периодически их наблюдать у врача. Там, да, к стоматологу, гинекологу рекомендуется тоже раз в год показывать только профилактически. То есть, в принципе, если такие штуки соблюдать, то нет нужды в таких раскладах. Ну можно же адекватно подойти к этому вопросу. Понятно, что башни двойка двоекапеталей в нуле будут очень разными э, степенями зла. Да, вот я не уверена. Короче, поэтому предлагаю не не создавать себе проблем на пустом месте, да, а смотреть делать этот расклад в том случае, когда есть диагностированная проблема. Так. Онкологи говорят, что большое число онкопатологий никак себя не проявляют, и люди умирают от других причин, так и не узнав, что у них это было. Зато если выявляют при обследовании с применением современных средств, и обследование начинают э, резать, то инвалидизация тяжелее чем если бы не находили и не лечили. Никак не могу прокомментировать, но если вы будете у себя регулярно искать рак с помощью карт Таро, то даже если до этого у вас его не было, вы его себе налоните. Поэтому давайте мы не будем, да, этим заниматься. Вот. Что ты меня спрашивали про какие-то эстрогены? Тум -тум -тум. Так, ага. Как быть с диагнозом эстрогеновая доминантность? Какой орган именно выделяет много эстрогенов? Врач не рассказал, какой орган болеет и выделяет этот гормон, назначенное лечение, как смотреть процесс выздоровления. А неправильно понимаю, что врач был гинеколог. Да, эстрогены выделяют яичники. На самом деле нет, на самом деле, ну, смотрите, все таки когда, ну, гормональная система, она такая интересная, что там есть взаимосвязь. На самом деле, эстрогены выделяют не только яичники. Эстрогены выделяют, допустим, жировая ткань, особенно если ее в избытке. Если в норме или там, да, даже недостаток, тогда все в норме. Но если есть избыточный вес даже в небольшом количестве, да, то, в общем-то, это уже тоже будет влиять на эту эстрогеновую доминантность и так далее. В общем я понимаю, эстрогеновая доминантность это избыток эстрогенов про недостатки прогестерона. Но это это, это яичниковая история. Вот. Ну, много исследований провела, да, гинеколог-эндокринолог обычно так и делает. вообще, эстроген это половой гормон. Да, здесь можно смотреть либо конкретные яичники, потому что, ну, это основной орган, который который выделяет эстрогены. Можешь смотреть репродуктивную систему, если у тебя это, ну, в комплексе, да, тема идёт и вопрос именно особенно, если вопрос связан с потенциальной беременностью. Вот. А Брекеты ношу почти 3 года, и конца и края нет, уже ненавижу это все. Как корректно спросить, когда это закончится? Угу. Ведь вроде вопрос не совсем про болезнь, какая энергия окружает мои зубы с точки зрения их выравнивания. Ага. Крутой вопрос. Вот поставил меня в тупик, понятия не имею. А что доктор говорит? Ведь ортодонт придурок, он сходи к другому. Если ваш врач-придурок, ребят, <смех> мы живем в стране не сильно свободной, но к другому ортодонту можно показаться ради консультации. То есть если зубы не собираются выравниваться, значит что-то не так. Ну, такие упрямые зубы с зубами, в принципе, обычно там механические процессы происходят. Вот зубы, к сожалению, не отрастают обратно. Печень может регенерироваться, да, там другие органы самовосстанавливаются, вот с зубами что-то не так. Какие-то странные. Стран... Зуб даже не совсем орган в нашем организме, да? Вот. Поэтому Если корректно спросить, когда это закончится, я бы смотрела перспек... я бы смотрела либо какая энергия окружает меня с точки зрения лечения брекетами, и тогда какая энергия окружает меня это твои кармические задачи, не органа. Вы сечёте разницу между какая энергия окружает орган и какая энергия окружает меня. У тебя до хрена кармических задач. У органа кармических задач 0. Вот. И поэтому мы все мы мы все арканы читаем чуть-чуть по-другому там, да, не так, как для себя бы читали. <coughs> вот. Либо более более такая актуальная тема, каковы перспективы моего лечения брекетами? И смотри. А потом можно податься спросить, каковы шансы на то, что мои зубы примут желаемую форму тогда тогда или тогда. Позже либо никогда. Но, э, всё это будет идти понятное дело, исходя из того лечения, которое ты получаешь. И если ты обратишься к другому ортодонту и скажешь что-то 3, 3 года брекеты носить то ненормально, а зубы как-то не хотят вставать как надо. Что вы можете по этому поводу сказать? Ты можешь услышать гораздо больше дельных рекомендаций, чем ты бы с картами влезница на эту тему. Так. Такие дела. Из врачей же по дереву выбираем не. Смотрите, еще раз повторю. Я на прошлом занятии говорила об этом, повторюсь еще раз. Если вы по дереву смотрите врачей, которых вы еще не видели, то как бы вы ни спрашивали, там, у какого из врачей лучше лечиться, да, э, это всегда ответ на вопрос, какому врачу лучше сходить на консультацию. По получению первичной консультации, когда мы выбираем, у какого врача лучше лечиться, <coughs> это мы выбираем из врачей, которые которые нас уже видели, знают, которые уже видели нашу ситуацию. То есть, это может быть врач, например, у которому вы вообще, ну, обычно обращаетесь. Допустим, если у вас там, ну, вот та же гинекология, да, есть свой гинеколог, вы к нему ходите. Вот. А вот какая-то ситуация, и вы, ну, не очень стандартная, и вы думаете, у него остаться либо к кому-то другому пойти. То есть выбирать лечение, уже лечащего врача можно только между теми врачами, которые вас уже видели, и вас они уже, ну, хотя бы первичную консультацию вам провели. И там можно по дереву выбрать, да вот такое дело. Все, на все вопросы я ответила вам. Давайте на перерыв пойдем. Пусть так, да, 20 20 26, 9 минут перерыв, 35 минут встреча. У нас с вами продолжается 2 июня год 2020 продолжается. А мы с вами находимся всё ещё на территории здоровья. И, как я вам обещала, есть ещё одна тема, которую мы можем посмотреть с помощью э, карт в нашей системе. Да, это психосоматика. Какая тема, да, психосоматическая причина. Вот надо понимать, что все расклады, да, которые мы делаем на здоровье, они очень разные. То есть мы много времени потратили на то, чтобы э, всё-таки зарубить на носу конкретно, да, что если мы спрашиваем, какая энергия окружает меня, Да, то, соответственно, это одна история. Какая энергия окружает орган это другая история. Что мы смотрим орган, когда у нас есть подтверждённый диагноз. То есть тоже, да, вот это э, э, эта тема, э, вот, э, с этим разбираемся. Можно посмотреть психосоматическую причину. Вот психосоматической причиной нам достаточно симптома. То есть когда есть симптом, да, э, который который порядком задолбал вот, когда есть симптом там, не знаю, болевой синдром какой-то, да, в каком-то органе, и непонятно, что его вызывает. Когда, соответственно, что там, ну, насморк какой-нибудь, да, вот, либо еще что-то в этом роде. То есть хроническая какая-то симптоматика, да, весьма такая вот характерная, и хмм, когда нам Не очень ясно, да, откуда от, откуда ноги растут. Есть предположение, что это психологическая такая тема, да? Что нужно знать про психосоматику. Про психосоматику нужно знать следующее. Каким образом она приходит. То есть смотрите, да, есть какая-то, помним про то, что вообще в психосоматической парадигме нам надо понимать, что все тела взаимосвязаны. Что физическое тело связано с тонкими телами, да? А тонкие тела, помните, это у нас психика. Он в том тонких телах сидит. Психосоматика. И есть какая-то психологическая проблема, есть какая-то психологическая запара, есть какой-то психологический затык. И, э-э, этот психологич, ну, какой, какое какая-то какое -то напряжение, да? какая-то есть необходимость с этим напряжением что-то сделать. А мы это психологическое напряжение, рыцарь пентаклей. Мы это психологическое напряжение, рыцарь пентаклей, то есть мы его игнорируем. Мы в упор не видим, да, частный аспект рыцаря пентаклей. что что-то мы в упор не видим, отказываемся, да, слепошарые. Вот вообще в упор не видим. Мы не видим. Мы не замечаем. Поэтому история с психосоматикой из разряда, у меня болит бок, потому что я не могу выстроить границы со своим мужем и со своей мамой, я пытаюсь это сделать, но у меня плохо получается. Вот у меня болит бок именно поэтому. Это не так. Потому что, если мы замечаем, да, нашу задачу, на психологическом уровне, которая имеется Мы на эту задачу адекватно реагируем, да? у нас не будет никакой психосоматики. У нас ничего, да, с, этим, с этим связано не будет. Потому что мы все поняли, телу не надо об этом сигнализировать. А вот если мы что-то что-то не видим, что-то не собираемся, да, в этом признаваться, мы это вытесняем то начинает, да, то, что мы вытесняем, э, происходить и требовать нашего внимания на более плотных планах. На физическом плане начинает это происходить. Это происходит либо в виде обстоятельств, которые требуют, да, обратить наше внимание на это, ну, как вы знаете, козальный поток именно так и работает, либо это может происходить да, давать сигналы на физике. То есть наше тело начинает сигнализировать, обратить внимание на это, обратить внимание на это, обратить внимание на это, да? вот такая вот вот вот вот такая история. Ну, э, с психосоматикой в чём дело, да, мы достаточно быстро отходим от тела, да, и начинаем работать с психикой. Если э, вы не попадаете, да, в, псих, в психосоматики, в слепую зону для человека, ну как она может быть слепая? Смотрите. На самом деле там варианта два. Вариант первый. Я вообще не считаю, что у меня есть такая проблема. Или я вообще не считаю, что у меня есть такая задача. Что, э, одно и то же. Либо, да, я понимаю, что эта проблема есть, что эта задача есть, но это не нерешаемая задача. Я считаю, что ее невозможно решить. Выстроить границы со свекровью невозможно. Мой ну, человек, с которым невозможно выстроить границы, можно только отказать ей от дома, а дома ей отказать нельзя, потому что вну и мой сыною, внукой её любит. поэтому задача нерешаемая, поэтому я буду терпеть, да, и её психологическое насилие над собой и ничего не буду с этим делать, да? Вот здесь может быть психосоматика. Понимаете, о чём я говорю? красно. В принципе, ну это я вам сейчас от себя Атино говорю. Вот сейчас вот чистая от себятина. Я э, сама психосоматику не сильно верю, ну как не сильно верю. Я часто рассказываю, что я не сильно верю в психосоматику, а потом, если начинаю смотреть какие-то Вопросы, связанные со здоровьем, первое же говорю, что да, здесь здесь психосоматика порылась. Вот, не сильно верю, и просто я замечаю у людей склонность всё вязать на психосоматику. То есть что бы ни происходило, это психосоматика. А психосоматика даёт некую, ну, вот это вот такая вера в психосоматику, она даёт э, иллюзию, что всё можно решить на психологическом уровне. Понимаете, да, о чём я? То есть, допустим, там отстёгивается нога, повреждены какие-нибудь там связки, а это у меня психосоматика. Я ещё что-то осознаю, что-то пойму, и у меня нога перестанет отстёгиваться. Схирали. То есть это требует определенной терапии, да, там физиопроцедур, возможно, ношение ортедки какое-то время, да, там была какая-то травма. Вот, а просто я таких людей знаю, которые чуть что, ну, они абсолютно вытесняют физические какие-то проявления, а я вот сейчас вот на уровне там ума что-то пойму, и они по сути дела занимаются ментальным моделированием, тогда как тело выдаёт, ну, конкретный симптом, и ему в связи с этим симптомом нужна помощь определенная, да, на физическом уровне. Поэтому я все таки да, склона психосоматические причины искать тогда, когда на физике уже что могли сделали. Истории, когда у человека есть какой-то симптом, а собственно говоря, из-за чего этот симптом, никто не знает, то есть врачи разные проверили, да, сделали э, вывод, что человек, собственно говоря, здоров, да. Вот у меня третий месяц температура 37, 37,3. Я, три, я я третий месяц живу с этой температурой. Это, ребята, это пипец как тяжело. вот. И врачи не знают, откуда это. Все респира... коронавирус исключили. Все респираторные байды исключили. Вот. И откуда, блин, эта температура? Возможно, она психосоматическая. Понимаете, да? А потому что нет какого-то как какого-то внятного внятной истории, да? Никакого воспалительного процесса в моём организме, который бы давал повышение температуры не наблюдается. Кровь уже на всё сдали, да? То есть вот это вот всё уже посмотрели. вот, ничего такого, ничего такого явного нет, чтобы эту температуру повышалась. Чего вот она повышается? Хрен её знает. Вот эта история, а... У вас такая же фигня была, месяц 37,5. Но у меня, слава богу, не 37,5, у меня уже третий месяц. Вы помните, я даже занятия наши иногда отменяла, когда мне было совсем как-то тяжковато. Сейчас я уже как-то более или менее привыклась и ничего. Вот. И <свык> становится, собственно, магии нет на мне. Магию тоже смотрели. на. Вот, то есть это не магическое воздействие. что это такое? Вот здесь можно предположить, что это психосоматика, потому что внятной, и внятного объяснения на физике это нет. То же самое бывает, да, когда какие-то боли, да, либо еще что-то. Когда врачи обследовали, вот, и они не понимают, откуда такая клиника. Вот эта история про психосоматику. Вот эта история, такая очень вполне себе конкретная, да, связанная связана с этим. Потому что часто на самом деле, ну не знаю, у человека прободение язвы, а он, блин, психосоматическую причину ищет. Особенно не надо искать психосоматическую причину в острых состояниях. В хронических да, но с острым состоянием сначала выведи себя из острого состояния. Понятно? Потому что такие истории, э, такие истории бывают. У человека флюс раздуло, у него там с зубом какие-то серьезные сложности. Над внемедленно <смех> бежать к стоматологу, да, и делать хирургические уже процедуры, связанные с этим зубом. В чем психосоматическая причина моей зубной боли? Ни в чем. <смех> Иди лечи зуб. вот, или там тоже история и Сет рассказывает. Там, когда звонит клиентка и говорит: у моего ребенка, там младенца третий, третий день температура 40 вот, посмотри, вот там не сглазили. Ты температуру сбивала? Ты врачу его показывала? 40 у ребенка третий день, ну это серьезно вообще-то. То есть, ну, естественный отбор, понятное дело, никто не отменял, Ну, очень мне просто не хотелось бы, чтобы вы или ваши клиенты вот в этот естественный отбор попали. Поэтому, а Если острое состояние, сначала купируем острое состояние, потом можно посмотреть, да, там, если если ещё остаётся что смотреть, вот, какая психосоматическая причина. Если какое-то хроническое заболевание, при том, что вы его там ничем не подогреваете. Ну, не знаю, там, допустим, у мужика какая-нибудь язва желудка, вот, а он хронически жрет все, что не приколочено и пьёт много водки. Ну что бы у него язва не была хроническая, если он постоянно а, дает какие-то да, дает дополнительную нагрузку этой язве, чтобы она разрасталась, да? Вот, мы можем смотреть психосоматическую причину. А, психосоматика это же причина, но следствие решаем с врачом. На самом деле, Ольга, тут такая штука. Как раз-таки, да, что психосоматическую причину хорошо смотреть, когда врачи не могут ничего внятного сказать. Ну, я не знаю, говорят врачи. Нередкая история. Ну вот, либо когда какая-то хронь, И с этой хренью, ну как-то, наблю... что у нас врачи делают с хронью? Наблюдают. Ну да, хроническое заболевание, ну наблюдаем. Да, периодически периодические то ну, там, там терапия какая-то прописывается. вот. И, э, как раз-таки психосоматическая причина, она помогает, э, осознать, да, вот эту тему, что там, да, организм тебе сигнализирует и с этим вопросом в своей жизни разобраться. Есть некая вероятность, да, что после того, как ты с этой темой в своей жизни разберешься да, то и с этим симптомом станет всё нам... станет всё намного лучше вот, но это не точно. Потому что ко мне пытались обращаться, там с какими-то там 20 лет боли в спине. Я сейчас осознаю, из за чего и у меня спина пройдет. Ага, 20 лет не проходило, сейчас пройдет прямо в процессе консультации. Ну, это, конечно, чудо, которых на на которое шансов очень мало, да? Такая вещь. Итак, кто хочет быть подопытным? Так, ты у нас часто подопытная, опытная, Ира Мастерева. что с тобой? Мне, пожалуйста, заболевание предъявите. Постоянный шум в ушах. Давно? лет пять. Серьезно. А с давлением всё хорошо? Вполне. Угу. Шум в ушах бывает при повышенном давлении. -ху -ху. О'кей. Значит, я напомню, сколько лет, Напомни, кто по гороскопу. Лучемити миссии на всякий случай нам напомню. Вообще, мы их тут встретить не должны, ну мало ли. 36, то есть у нас девушка на цикле. Водолей, мир под песса. понятно. Вопрос так и звучит. Какова психосоматическая причина шума в ушах у Ирины? Двойка мечей перевернутая. Рыцарь Петров перевёрнутый, двойка кубков перевернутая. Шестерка скипетров перевернутая. девятка скипетров. Четёрка скипетров прямая, простите. Прямая шестерка скипетров, девятка скипетров. Паж скипетров, шестерка мечей. Карта печать, пятерка пентаклей. Сначала нам надо э да, проверить некоторые многозначные карты. Надо. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что двойка мечей перевернутая, которая вышла в этом раскладе? Она говорит о внешней реальности Ирины а внутренний. Понимаете, почему я спросила, да? Потому что бывают внутренний и внешний тандем. То есть обычно двойка мечей. Мы знаем, что это одна из карт коммуникации. Она предполагает, да, партнера по тандему. И здесь может говорить о разладе с этим партнером. вот, но точно так же, да, двойка мечей, она бывает проявляется во внутреннем пространстве, и тогда, да, двойка мечей перевёрнутая даст внутренний раздрай. Когда одна Один конгломерат субъекностей поссорился с другим конгломератом субъекностей и никак не могут прийти к единому какому-то мнению. Тогда даст какую-то проблему, по которой, ну, такие очень серьезные внутренние терзания. Переворачиваем внешняя реальность у нас рыцарь мечей, внутренняя реальность у нас двойка скипетров. Э-э. Честно говоря, двойка скипетров настолько серьезный антикозырь, что даже рыцарь мечей здесь выглядит несколько убедительнее чуть-чуть убедительнее. Но если честно, я вот здесь я до страховки положу еще по одной карте, потому что все таки чуть убедительнее, но не настолько. Всё-таки антоже, скорее антикозырит. Ну, точнее, уверена, антикозырит, не скорее. 10 девятка пентаклей Король пентаклей перевёрнутый. Ну всё понятно, да? Внешний тандем. Внешний тандем нарушен, ты и вин пока думаешь, кем может быть внешний тандем. смотрите, была бы прямая двойка мечей, не было бы, не было бы вопросов, да, потому что человек ну, с кем партнёрством единомыслие, понятно, учитывая, что у них партнёрство единомыслие как-то не складывается в игры, кто на себя побольше одеяло перетянет. то, в общем-то, можно и не догадаться сразу, о ком речь идет Но ты подумай. Следующее, да, шестерка скипетров. Понимаете, почему, да? Вообще, шестерка скипетров в разных вопросах, связанных со здоровьем, За нефиг дает медленное движение к цели. Вот, э, не редкость. Совместное проживание мы здесь, конечно, искать не будем. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что шестерка Скипетров, которая вышла в этом раскладе. Она говорит о творческом подходе. Она говорит о медленном движении к цели. Творческий подход паж кубков. Медленное движение к цели шут. Что выбрать, что выбрать? Я не согласна дейскаласа сам что не выбирала. Честно говоря, шут он такой коварный. У моей колоды точно он не козорит, надо. Вот. Ну и паж кубков он тоже такой, да, не особо убедительный. Я кладу второй слой. Перевернутая сила на Пажа. И перевернутая звезда на шута. Нет, ну, простите. Всё-таки перевернутая сила, она убедительный перевернутой звезды, Перевернутая звезда Явнанти Козырит. Перевернутая сила тоже, конечно, Помните Козырит. вот такие в основном значение шестерку мы видим, да? что у нас это ещё рыцарь Скипетров. Пытаюсь сообразить, рыцарь Скипетров как продолжение пожара. Понимаете, да, что рыцарский Петров, если это продолжение пожара, это другого пожара продолжение не этого, потому что одни одновременно. А вот рыцарский Петров как продолжение пожарибы как отсутствие. Ну, давайте Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарский Петров в данном раскладе означает социальные перемены? Означает отсутствие. Слушай, а ребёнок большой? Что-то я забыла, что у Иры двое детей. 9 и 6, небольшой. Вот не делайте так, как я, но я еще, поскольку эти карты не перевернула, я могу доложить. Либо этот человек Ну, на самом деле, красивее было бы сделать это спросить сначала человек либо что-то другое, учитывая, что двое детей. И тут явно, да, какая-то тема такая напряжная, здесь может быть ребенок. Ира не может быть этим рыцарем, потому что она Водолей. Муж ее или кто там, да, не может быть этим рыцарем. Мы это с вами разбирали, потому что Никто кроме Иры здесь вот царем быть не может, но дети в этой ситуации могут быть задействованы. Поэтому правильнее было бы спросить человек либо кто-то другой, да, либо, либо что-то другое, и только я в случае что-то другое смотреть, основной или частный аспект. Но я поздно сообразила, и, в принципе, пока у меня еще эти варианты лежат, доложить третий вариант было можно, пока я не перевернула эти карты. Дама кубков на продолжение пожа, дама кубков у меня этих козыри. В общем-то, ну так Весьма повешенный перевернутый на отсутствие и король мечей перевернутый на ребенка. Я здесь за перевернутого короля мечей. Почему? Потому что, ну, колода разговаривает со мной, для меня король мечей темный эгрегор. Перевернутый а, темный эгрегор. Грегор Это, ну, как отступание от темного игры города в данном случае, сообразила эту тему. А дети, мальчики, девочки. В принципе, они оба могут быть рыцарями. 9 лет маленькие, и мальчики оба. Я убираю перевёрнутого повешенного, даму кубков, э, оставлю, потому что, ну, все таки тут такая такой скользкий момент. Дама кубков, она у меня часто, антикозырит, но не всегда. И здесь тоже. Дети, они еще и мальчики, и так. Бложу ещё по одной карте. Тройка кубков перевернутая на даму. И рыцарь мечей на короля мечей. Нет, я выбираю все таки Короля мечей выбираю, что это ребёнок. А как зовут детей? Давайте сейчас дознаемся, потому что это не дети вообще, это конкретный ребёнок. Король не вышел, антикозыри, мы же про человека спрашивали. Кстати, может быть. Ты права, Оль? Истительно учитывая, что дети мальчики, могло такое быть, что, ну, был бы ребенок, был бы человек, вышел бы король мечей перевернутый, да? Ну из разряда, что, допустим, старший парень, которому 9 лет, он уже может выходить королю. Шестилетний там ли, а девятилетний, в принципе, да. А Ира, у тебя хорошая отношения, ну, хорошо себя ребенок ведет старший. Или он тебя доставляет своими прямо своими сгибаемым сложность с ним. Ты права, А. Могло так быть. О'кей. Переспрашиваем. Заново переспросить не могу, поэтому да, иду на хитрость. Правильно ли я поняла? Хотя нет, не надо переспрашивать, ульти права. Ты права и король мечей перевернутый здесь антикозырит. Тогда остается основное значение продолжение пожара. О'кей. знаете, когда колоду тасуешь, тогда поток идет. вот особенно на каких-то, ну, вот кармических раскладах, Я тогда там думаю, как лучше доспросить, да как лучше там, да, переспросить, тасую колоду и пока я этосую мне все ответы приход. В данном случае именно это и произошло. Так, о'кей, шестерка мечей у нас еще неоднозначная, да? Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что шестерка мечей, которая вышла в этом раскладе, она говорит об ограничении в намерениях? Она говорит о комплексе подсознательных самоограничений. Значение дорога здесь не подходит, мы его не рассматриваем. Звезда перевёрнутый повешенный. И таким образом все у нас тут вышло в основных значениях. Ну хорошо. Хорошо. Раз все в основных значениях, э, ну так бывает не всегда. могло быть по-другому. Пикс. О'кей. Значит, ты подозреваешь, что у тебя двойка мечей перевернутая с мужем. Я думаю, что ты ошибаешься, потому что то, что у тебя сложные взаимоотношения с мужем, для тебя не новость. Но давайте проверим. Как зовут мужа? Иван. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот двойка мечей перевернутая, говорит об отношениях Ирины? С ее мужем Семь можем мамой, С кем-то другим? с Иваном. семерка пентаклей перевернутая, С мамой десятка скипетров, с кем-то другим белая карта. Что выбрать, что выбрать? Белая карта, конечно. Здесь уверенно козырит, потому что только сильный козырь может выбить белую карту. 10 скипетров сильным козырем не является. Вот. И на самом деле, смотрите, вот это та самая история. Вот сейчас Ир, прости, да, наглядно на тебе покажу. Какая, а, какая тема? А, у нас всегда, а, тема психосоматическая, она попадает в слепое пятно. Про сложные отношения с мужем ты знаешь, Ты с этим собаку схёла. что ты с ним? Там взаимное непонимание, там еще что-то. У тебя не будет эта история тебя психосоматизировать. А собственно, э, ну, с мамой тоже ты догадываешься. А здесь ты что-то в упор не замечаешь. Но дело правда в коммуникации. Дело правда в коммуникации, что с кем-то, да, у тебя эта коммуникация нарушена. И ты это можешь так не думать. Ты можешь думать, что человек тебе на самом деле просто не друг, да? Или там еще что-то. А на самом деле у тебя могло бы с этим человеком быть, в принципе, хорошее партнерство, но вы друг друга не очень видите, понимаете, слышите, да? Как-то вот не очень четко эм, территория между вами разделена. И ты на этого человека даже не думаешь. Ты, ты, ты в принципе не осознаешь его, как того, с кем у тебя могли бы быть хорошие, ну вот такие очень, ну, взаимоподдерживающие отношения, да, вот так скажем. И в общем-то, но человек для тебя не может быть совсем незначимым, потому что иначе бы у тебя не уходила история с ним в соматику, да? Вот они говорят, вот в этом причина, что ты вот этого не видишь и не понимаешь. И далее, да, что происходит? Но двойка кубков перевернутая здесь не новость. Они говорят, что очень много раздражений, да, придирок по мелочам. И несмотря на то, что э, ситуация, да, э, меняется вот в, в, с этим человеком. Как-то эти изменения могут медленно идти или там где-то стопориться, потому что ну очень много раздражений, придирок по мелочам. Ты этого человека вообще не распри, не, не рассматриваешь как партнёра? Хотя на самом деле это вот тема, те темы имеются. Они говорят о том, что достаточно, ну, вот могло бы быть очень хорошее такое творческое взаимодействие, но для того, чтобы вывести отношения на такой уровень, им нужно вкладываться. А все время, да, как-то вот не доходят до этого руки, потому что что-то другое, что-то вот постоянно, постоянно отвлекает в этой теме вот, да, и они говорят о том, что периодически, да, ты выходишь из из своих границ, начинаешь там рулить тем, что тебе не принадлежит, да, и, в общем-то, ты оказываешься поставленный на место в этой ситуации. И, в общем-то, это тоже препятствует тому, что чтобы ситуация, ну, воспользоваться возможностями для изменения той самой ситуации. Карта высшего смысла в этом раскладе говорит о том, не, не о том, куда дело движется, да, она говорит: "Ну а вообще Главная тема заключается в том, что ты, конечно, пытаешься преодолеть, ну, слишком резко пытаешься преодолеть вот непреодолимые какие-то препятствия. То есть я тебе могу сказать, что человек в твоей жизни значимый, Человек для тебя не пустой совсем, но это не мама и не, и не муж. Да, и у тебя какой-то раздрай. С одной стороны, ты ощущаешь значимость этого человека, с другой стороны, абсолютно не веришь в то, что отношения возможны, хорошие. Но при том, что отношения эти возможны, хорошие, ты всё равно пытаешься, да, периодически на на разрыв, что называется, предпринимать какие-то шаги, да, вот такие ходы в банк которые я не уверена, что чем-то хорошим заканчиваются. вот почему? Потому что много раздражений по мелочам, потому что сложности с экологичностью наблюдаются, да, где-то там, да, ты спускаешь на тормозах те ситуации, которые, правда, могли бы привести к хорошим изменениям. Как ты думаешь о ком это? Опять же, не значимого человека ты бы не соматизировала. Сестра, как её зовут? Екатерина. Каковы шансы на то, что вот двойка мечей перевернутая в данном раскладе рассказывает об отношениях Ирины с ее сестрой Екатериной? Говорит да, так? Нет, не так. Девятка кубков перевернутая, кореньница перевернутая. Нет. Ладно, пойдем другим путем. Со слепыми зонами вообще сложно. Скажите, пожалуйста, какова шансы на то, что человек, да, вот на, о котором идет речь, вот, на, о котором рассказывает двойка мечей перевернутая, Этот человек э, в жизни Ирины присутствует. Или присутствовал. 5 лет говоришь. На территории, можно женских отношений. на территории работы социальной реализации. Как-то иначе, связано с ним Ирина. Чвёрка скипетров перевёрнутая, восьмёрка мечей перевёрнутая, десятка кубков перевёрнутая. Ну убираем восьмёрку мечей перевёрнутую. Пятёрка кубков. Восьмёрка скипетров перевернутая Всё ясно. Я глубже не полезу. А ты задумайся на эту тему. Что там? Смотри, территория мужско-женских отношений это не обязательно у тебя с этим человеком секс. Да? Ну вообще тема это. где ты блокируешь, где не допускаешь, обходишь И речь же не о любви, не о страсти, да, двойка мечей перевернутая, Взаимное недопонимание. Через жили были можно доспросить. Да а если клиент не знает, можно ли сужать круг, спрашивать мужчина, женщина, родственник, с работы. Но я так и сделала. То есть я не стала спрашивать мужчина, женщина, но здесь понятно, что мужчина. Хотя если женщина, хорошо, что мы в этом не спросили, да, это дело Ирин. вот, а такое Можно спрашивать, да. И, э, вот идти по областям, да, связанным, ну, через мужско-женские отношения, работа социальная реализация, можно отдельно выделять кровное родство, связанным кровным родством. Ну, я здесь связан как-то иначе, если бы они показали как-то иначе, то можно было бы смотреть. кровным родством, дружбой. То есть вот таким образом идти можно, да. Такие дела. Вопросы по раскладу. На самом деле, и тут дело в том, что ты вытесняешь значимость этого человека в твоей жизни. Вот так я бы сказала. Основная тема. Вот. А, вопросы есть? Вообще легко читается расклад? Да, конечно, все легко читается, когда читать умеешь. главное понимать принцип, что может, что не может. Смотрите, в этих в этом раскладе на психосоматическую причину мы можем видеть высшие смысл. О, не высшие смысл, а самые высшие силы. Они здесь могут быть. То есть если когда мы читаем расклад, там какая энергия окружает селезенку, то у селезенки нет ни высшего я, да, ни ангела-хранителя вот, то когда мы читаем, в чём их причина, то э, могут карты быть такими. Как вопрос задаём? Какова психосоматическая причина? Шума в ушах у Ирины. Или в чём заключается психосоматическая причина, тоже можно так так спросить. Так. Рекомендацию как-то отдельно можно спрашивать или из расклада выявлять. А рекомендацию, рекомендацию здесь? Ну, смотри, смотри по ситуации. В принципе, с расклада можно снять рекомендацию. Но если ты поняла, в чем корень проблемы, да, вот с этого расклада, то сделать следующий расклад, что порекомендуете предпринять такому то чтобы эту проблему решить? Допустимо, почему нет? Ты в своем праве абсолютно. вот как вопрос по сферам, как звучал, про человека, каковы шансы на то, что такой-то человек, ну, человека, о котором говорит такая то карта, присутствует присутствует в жизни Ирины на такой то территории Сикоя, Сикоиты, Сикоит. вот. все, вопросов нет больше. Давайте еще один сделаем. Есть желающие? Я выше задавал вопрос, Люба, а можно вычислить процент психосоматики в болезни или вообще есть ли там психосоматика? Смотри, если у тебя есть в этом сомнения какие-то, да? Ну, в общем-то, смотрите, если история вот такая, как с моей температурой, да, или там история с этим шумом в ушах, а если есть, если есть хронический симптом на протяжении долгого времени, как в случае сыра Ирой 5 лет, да? И, врачи не могут ничего внятного по этой теме сказать, вероятно, что это психосоматика более чем. А так, если у тебя есть сомнения, что там психосоматика, он задает вопрос, каковы шансы на то, что у такого-то симптома есть психосоматическая причина. Да, нет. Но я бы это надо делала под раскладом, какая энергия окружает такой-то орган. С точки зрения там, да, проявление такого вот симптома, пятёркой хотя бы. Разклад считать не обязательно. потом подряд да, спрашивала, какая причина, что это симптомы есть, ну, как шансы на то, что этого симптома есть психосоматическая причина. Можно так спросить. Я так правда никогда не делала. Но возможно. На лишний вес можно, Лариса, какая стадия ожирения? Индекс массы тела какой? Потому что то, что мы считаем лишним весом, может быть не лишний. Лишний вес, когда индекс массы тела объективно превышен. То есть есть у нас представление о норме, есть медицинская норма, есть повышенный вес, а есть ожирение, первое, второе либо третье, либо четвертой степени, да, это же бывает. вот, И если лишний вес это медицинский диагноз, 33. 33 это какая стадия ожирения? Вторая, по-моему, да? Кто знает? Да нет, не может быть третья. Ну ладно, да, 33 это ожирение, согласно вес лишний. Убедила. Можно, да. А, у меня такой вопрос. Есть диагноз? Но ну, он есть и есть. Так и живет человек. Можно ли сделать расклад на психосоматику заболевания? Смотри, а, только этому человеку, если он хочет. Вот, а, я вам не сказала, этот расклад не имеет никакого смысла делать в отсутствии человека. Ну, в отсутствии человека делать какие-либо расклады на него вообще свинство. А здесь, а, особенно, ну, зная, что в чем психосоматическая причина и чего, Все разговоры о том, что там мамочек, которые волнуются за своих детей, жонушек, которые волнуются за своих мужей, я ему перескажу. Не вот вот не ведитесь на это, да? Пусть придёт, я ему сама расскажу, я ему сам расскажу. вот без этих пересказов. Исключение, когда человек не может прийти, потому что он там неходячий, да? И вы записываете на диктофон, эта диктофонная запись будет ему передана без искажений. Болит спина после рождения ребёнка, 8 лет, с ничего не говорят. Какая, какая энергия окружает человека с точки зрения выздоровления органа? Нет. Какая энергия окружает орган с точки зрения проявления такого симптома? Каковы шансы на то, что у данного симптома есть психосоматическая причина? Вот так. расклад на ожирение можно. Это тебе, Лариса, да? Ну смотри, у тебя есть орган, который дает симптоматику. Какая энергия окружает, и тебе надо узнать, есть ли психоматическая причина про орган спрашивай. Какая энергия окружает человека с точки зрения выздоровления органа, это расклад на то, какие у него кармические задачи существуют применительно к этому органу, чтобы тот выздоровел. Ну. Хотя, в принципе, если тебя интересует только да, то под этим раскладом тоже можно спросить на да. Но просто, я бы сказала, красивее это будет сделать, если какая энергия окружает орган. Так, Скорпион 48, попет со солнца, ещё од данные Питере. Поехали. Так, а скажи, лишний вес давно набрала? Я с тобой, знаешь, как врать, как врач-диетолог. Пусть не с ЦМТ, не с индексом массы тела 33, но вообще, да, когда начала пополнять. 3 3,5 года это такой стремительный набор веса. А до этого была прям, ну, хорошая, да? В смысле, встроенном теле. Так а что произошло 3,5 года назад. Я сейчас не спрашиваю, какое событие это спровоцировало. То есть ты вдруг начала стремительно набирать вес, да? 3 с половиной года назад, а за 3 с половиной года набрала несколько десятков килограмм. А, 10 килограмм всего набрала. Ну, то есть до этого тоже был избыточный вес. Понятно. Угу. Пожалуйста, какова психосоматическая причина избыточного веса у Алисы? Смерть перевёрнутая. Четвёрка кубков, дьявол. Кепитра в перевёрнутая Император Пажский Петров шестерка кубков перевернутая. Карта Печать, пятерка, пентакли перевернуты. Ну, смотрите. Вот несмотря на то, что здесь два маркера магии лежат, я вот не буду посылать на магическую диагностику. И, в общем-то, я думаю, что это все, то, что здесь лежит, это состояние души. Избыток всегда с подросткового возраста. Угу. Вот. Поэтому здесь в сторону магии я не смотрю. На самом деле, что тебе сказать, дорогая моя? А, ты глубинно несчастна. И а, твой избыточный вес это попытка компенсировать вот это вот вот это вот несчастье. Вот это неудовольствие, да? И какую-то, я бы сказала, такую неприкаянность в жизни. То есть смотри, какая тема. Ты вот как человек, который не очень находит себе место. То есть ты точно знаешь, чего ты уже больше в своей жизни не хочешь. И вот ты говоришь, а то 3,5 года назад я ушла с наемной работы, и у меня там, соответственно, да, произошёл некий скачок. До этого вес ну как-то держался, да? хоть и был, хоть и был большим, да, но как как-то держался. А вот произошёл. Вот произошёл скачок. Я не знаю, почему ты уходила с наемной работы. но могу предпо и, и что-то хотела. Но, могу предположить, что это был уход не ради чего-то, а от чего-то. То есть ты понимала, чего ты больше не хочешь, но что ты хочешь, ты не очень знала. И эта тема, она сохраняется, что я пытаюсь делать какие-то привычные вещи, которые мне уже были привычны в прошлом, но на самом деле это не то, что меня удовлетворяет, а что меня удовлетворяет, я не знаю. Я скучаю осенью по лету, на футбольном матче, по балету, на катке скучаю по кино, а в кино скучаю по хоккею. Потому что я скучать умею, а для скуки поводов полно. Это детский стишок. А вот всю эту тему, если перевернуть, ну, как бы, добавить ей масштабы, и перевернуть на взрослую историю, что, 48 лет, да, земную жизнь пройдя до половины, как минимум, ну, до половины, э, так, скажем, в лучшем случае, а то и, в общем-то, на гораздо большую часть. А что мне делать со своей жизнью, я не очень понимаю, всё равно в глубине души не понимаю. И при этом, да, испытываю претензии к мирозданию, что в моей жизни сложилось не так, складывается не так. Судьба, ты мне зажала Судьба ты мне зажала вот это, ты мне зажала вот это, ты мне зажала вот это. Притом, если тебя спросить, а что, Лариса, в жизни ничего, ничего хорошего нет? Ты, конечно, же скажешь, да, как это в моей жизни ничего хорошего нет? Да в моей жизни до хрена всего хорошего. Вот, вот, вот. То есть ты это головой понимаешь. Но на самом деле, в глубине души сидит такая большая бука, причем бука в прямом смысле большая, это жирная бука. И эта жирная бука, она э-э Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот из разряда, она как будто, ну не, ну, конечно, она вот обесценивает то, что есть, да? И, э, горюет и тоскует очень глубинно потому, что э, вот этого, вот это вот это не додали. В зоопарке тиграм не додают мясо, а буки не додали счастье, должны были дать. А не дали. Вот этого не дали, этого не дали, этого не дали. И вот несмотря на то, что вроде бы и достижения есть, и классного в жизни было много, и есть и продолжает это классное быть, но ну, всё равно, блин, не дают. И всё равно это не то. Ну как будто вот э, как, как будто вот чуть-чуть не на своём месте. И что происходит? И глубинные разочарования, и злости разные, да, и разносят. И эго такое выходит и говорит, что я там, я, я, вот я хочу, я могу, а где? как самовыражение нет, как будто ты такая огромная, огромная заперта в какие-то очень маленькие рамки, где очень сложно развернуться и злости по этому поводу много на обстоятельства, которые тебя ограничивают, на судьбу, которая не дала возможности развернуться, и обидные ожидания не те. И вот такая вся история. С другой стороны, да, давайте посмотрим на светлую, на светлую тему, когда они говорят, что разворот все таки сторону судьбы произошел, но страшно, страшно повторить того, что было уже в прошлом. И тоже это во многом ограничивает. И из прошлого все равно возвращаются какие-то были какие-то проблески, я могу предположить, да, в твоей жизни. Но из прошлого возвращается в другом виде, в другом качестве какая-то, ну, блин, доложу-ка я вот эту пару. Вот мне хочется посмотреть на шестерку кубков повнимательнее. рыцарь кубков. А, мечей перевернутый на Пожарский Петров. Ну, короче, грусть о прошлом, попытки по попытки повторить прошлое, которое, э есть, тоже там, да, не находят достойного применения. И, в общем-то, получается, что вот большой такой, да, эмоциональный потенциал, который есть, он как внутрь тебя обрушивается. Собственно говоря, я могу предположить, что, во-первых, на этой почве ты можешь больше есть И у тебя или или вот понимаешь, от такой вот несчастности, да, может быть тяга к пище более калорийной или более сладкой, потому что это понежить, всё-таки да, как-то скомпенсировать. Во-вторых, от этого может и метаболизм замедляться. вот, психосоматическая причина. Поэтому, для тебя история Для, для тебя история очень простая. Тебе нужно находить в жизни больше радости и применения, и реализации себя, потому что ты просто, ну, вот, э, большая жирная бука, да? Э, внутри тебя сидит и жиреет, вот так, так скажем. И, э, в этом в этом основная тема, э, что всё не так и всё не то. И казалось бы, ну кто в 48 лет уже новое начинает. Да начинают и в 58, и в 78 начинают. Потому что пока ты жива, ничего не поздно. Вот когда ты будешь в гробу лежать, там уже поздно будет что-либо делать. А пока ты жива, ничего ничего не поздно. А у тебя какое-то вот глубинное, может быть, запрятанное. Смотрите, понятно, то вот то, о чем я говорю, это глубинно запрятано. Это не может осознаваться вполне, да, потому что иначе бы этого не было. Чувство какой-то никчёмности жизни. Мне кажется, жизнь идёт за стеной, а я сквозь неё, да. Повернуть повернуть не могу или что там. Ты большая, потенциал огромный, реализации для этого потенциала нет, и очень много претензий, обиды к тем, кто тебе счастье должен был дать, а не дали. Я, знаете что? Наблюдаю очень часто среди всяких несчастных людей, которые приходят ко мне на консультации. И в отличие от Ларисы, они-то приходят, они осознают свое несчастье. Они говорят о том, что им хочется Вот в моей жизни не так, в моей жизни не так, в моей жизни не так. Где же, блин, мое счастье? Мы будем очень сильно страдать и всегда страдаем. Если мы нашу иллюзорную красивую картинку будем принимать за норму. Вот вчера подруга разговаривала, она мне последние 10 лет У меня никаких хороших отношений, только одно говно. Нет никаких нормальных, здоровых отношений с мужчиной. Я, наверное, ущербная, я, наверное, проклятая, я, наверное, круглая дура. Я говорю, а ты себя с кем сравниваешь? И пробежалась по нашим общим знакомым, у которых у всех в личной жизни серьезные проблемы с кем сравниваешь, да? То есть кто тебе сказал, что счастливые отношения, можно женские это норма. И смотрите, да, я это говорю не потому, что, ну, в жизни счастья нет, у всех всё плохо. Давайте, да, по этому поводу э найдём простыни и пойдём на кладбище привыкать к земле. Нет, не поэтому. Просто э, поверните тумблеры в голове, если они у вас ещё не повернулись. В счастье нельзя попасть случайно. Счастье можно себе создать своими лапами. И вы мне скажете: "А вот Ася, а вот Маша, а вот там еще кто-то". Они бывает такое, что люди в счастье попадают случайно. Но это связано, я могу сказать, ну, с хорошей заплюсованной кармой, обычно с прошлых жизней, в той теме, где у них счастье. Вот. И с какими-то очень правильными настройками и установками, которые они получили с детства. Им проще Да? А если, э, мы по каким-то причинам, да, в детстве этого какие-то правильные настройки не получили, то нам приходится в течение взрослой жизни э, перестраивать неправильные, которые к счастью у нас не вели, да, чтобы они вели и нарабатывать. А посмотрите на людей, которые имеют счастье, они делают то, чего не делаете вы. Они рискуют там, где не рискуете вы. Они, э, по-другому, по-другому действуют, да, по-другому мыслят. И счастье по умолчанию никто не должен. Никто не должен нам самореализацию, никто не должен нам счастливую любовь, никто не должен нам здоровых красивых детей, которые бы еще уважали родителей. Но мы можем родить детей, повезет, если они здоровые. Мы можем так стараться выстраивать с ними отношения, чтобы они нас уважали. Мы можем, таким образом выбирать, принимать такие решения, которые нас приведут к самореализации. Мы можем прокачивать и развивать себя в чём-то, в чём мы правда будем уникальные специалисты. Мы можем, работать над собой в отношениях и тогда, да, наша и тогда у нас шансы создать счастливые отношения возрастают. Но по умолчанию этого ничего не происходит. И если мы посмотрим на то, как живут большинство людей, большинство людей, То мы увидим, что норма на самом деле, она она с счастьем даже рядом не валяется. Но поймите вот, к чему акцент моей проповеди, да, которую я вам сейчас читаю. Не к тому, чтобы мы смирились, что счастья нет, его не будет, давайте все, да, да давайте все сядем в болото и захрюкаем. Нет. Это к тому, что посмотрите на людей, которые имеют счастье. Они его имеют, потому что они делают то, что выбивается из нормы. А если мы будем просто сидеть и ныть, что у меня того нет, всего нет, то мы никогда никуда не придём. Ларис, я ни в коем случае, да, не не к тому, чтобы сказать, что с тобой что-то не так, потому что такая жирная бука сидит во многих из нас, во мне тоже сидит. И, и и во многом это есть, то есть нам нам это свойственно. Но, дорогие, да, хотим счастья, победите буку. Каким образом победите? и ее, Признайте, что она есть, дайте ей место, и пусть это место будет на заднем дворе. На первого микрофона, чтобы не бука сидела. А у тебя, Ларис, дело в том, что эта бука у холодильника сидит. Согласна? И пытается как-то скрасить свое никчемное существование. Вот, собственно, в этом дело. Да вот. Император тут о чем? Ну, был какой-то хороший поворот в жизни. Я бы сказала, что император тут не главная карта. Он слабой позиции. Вот, такое дело. Так, пойдемте на перерыв. Потом ещё сами поработаем. Во. 2 июня. Так, э, вопросы, вопросы. Так, у меня вопрос не по теме, под раскладом на долю, у клиента на тип судьбы, не буду отвечать на вопрос. Мы тему о э, женской и мужской доли будем повторять. И там я отвечу на все эти вопросы. Псориаз можно посмотреть психосоматикой? Да, псориаз, как правило, это то заболевание, которое обычно имеет психосоматическую причину. Вот это прям, по-моему, даже врачи это признают. То есть есть ряд заболеваний, которые, ну, обычно психосоматичны. Вот, да, вот Ирина как раз об этом говорит. Так, по здоровью какие-то вопросы ко мне еще остались? хорошо, я думал, повторяли уже. Не-не, не повторяли еще. У нас тема мужской и женской доли будет. Я оставляю на закуску, потому что, ну, а, тема тема сложная, тема очень глубокая, поэтому мне хочется, чтобы вы хорошо уже были подкованы к тому моменту, как мы ее повторим. Про беременность бесплодия, какие расклады? Про беременность бесплодия у нас будет отдельное занятие. Это не расклад про орган. Это никакая энергия окружает матку с точки зрения потенциальной беременности. Вот трастами это это не так делается. Вот, о'кей. сейчас у нас не так много времени осталось, и по просьбам трудящихся, давайте повторим расщепление луча. То есть вы заявляли о том, что вы хотите. Это повторите, и мы как раз этим и займемся. Значит, смотрите, с точки зрения расщепления луча, да. Что мы с вами можем делать? Делать мы можем разное. На самом деле, я давно в школе Таро Врата Изиды, я помню, как мы расщепление луча банально смотрели даже с 15 картами. Ну, раскладом на 15 карт. Нет, не в смысле, расщепился ли луч. Расщепился ли луч? Об этом во всем говорили на базовом курсе, как это проверяется. Что в раскладе СМТЛ, да, должна выйти в шестом или седьмом теле соответствующий аркан. Нужно э, спросить, каковы шансы на то, что э, Там по в седьмом теле, которая вышла в этом раскладе, говорит о расщеплении, моего его подключал уны, и только если ответ однозначное да, без вариантов, вы далее идёте к своему преподавателю. вот и просите, чтобы он вам подтвердил данный сей прекрасный факт. Вот, только так мы подтверждаем расщепился лучше или нет. Но, а когда пока луч еще не расщепился, Вся сильно хочется, то, собственно, можно поделать расклады, которые бы говорили о том, как что и как здесь можно сделать, да? И, в общем-то, в стародавние времена мы вообще делали расклад 15 карт. На каком уровне находится расщепление моего луча дьявол, да? И вот те, пожалуйста, три задачи, со всей соответствующей истории, да? И никто не никто не запрещает и сейчас это делать. Хоть тайну попесцы сделайте, да? Но все таки исторически всё сейчас у нас закрепилась такая практика, да, когда мы делаем э, восьмерками э, два расклада. Можно сделать один из них, можно их сделать последовательно. И э, эти расклады достаточно простые, да? Какая энергия окружает такого-то с точки зрения расщепления его лучаят явол или там его подлучала Луна. А луч А лучили подлучато имеет значение, и мы в раскладе, ну, в вопросе это указываем, какая энергия окружает такого-то с точки зрения расщепления его луча Дьявол, какая энергия окружает такого-то с точки зрения расщепления его подлуча Дьявол, какая энергия окружает такого-то с точки зрения расщепления его луча Луна. или, ну, с точки зрения расщепления подлуча Луна, соответственно. Вот. Такие так, такие дела, да? И можно сделать расклад, что порекомендуете предпринять такому-то, э, для расщепления его луча дьявол, да, или для расщепления его луча Луна, точно так же. А есть ли желающие темные, кто себе сильно давно этот расклад уже не делал? Ольга Так, Татьяна. Подлуч дьявол. Ольга К. Луч дьявол, подлуч луна. О'кей, хорошо. Есть желающие? А давайте мы на жребий Дай какую-нибудь карту. Пусть белая карта у нас будет. на Нажри, Сколько у нас желающих четверо, да? Татьяна, Ольга, Наталья, Залина, да, четверо. Сейчас. Найдем какие-то. Ещё арканы. Белая карта будет козырной. Так. Ну, скажите, пожалуйста, кому? Сейчас наиболее благоприятно и перспективно сделать расклад. Вот. Татьяне? Ольге? Наталье? Эльзалине? Татьяне? Нет. Ольге? Да. Наталья Залита не вожжили. Ольга. Выбор пал у потока на тебя. Луч дьявол. Значит, смотрите, какая тема. Вот, не знаю, говорили ли вам так, дьявол шут. Ага. Вот под луч шут сказали же 37 лет. Девушка сейчас у нас на э, цикле Юпитера. Смотрите, какая тема с этим расщеплением луча. Э, я думаю, что вы в курсе, да, я вам просто повторяю сейчас основные основные темы. Человек, который родился с порушенным тёмным лучом, да, э, в этой жизни у него предполагается двухходовка. Что значит двухходовка? Это значит, что э, сам вот этот вот переход помните, да, с двойной точкой Джокера. В следующий пласт судьбы он, э, предполагается и, э, такой, ну, так скажем, такой маршрут написан изначально. Да? Вот э, на самом императорском пути есть, э, это место, да, что ты вот доходишь потом, э, и спускается лифт, и ты можешь перейти на следующий пласт более того, обязан это сделать. То есть если вы умудритесь просрать расщепление луча, то это скорее э высшая я ваша задача, это не планировалось. То есть если в вашей жизни не планируется приход, да, в более высокую вот эту вот э, ступень, то тогда вы можете э, там, ну, удивить свое высшее я тем, что вы большие молодцы и вам спустится двойная точка Джокера. А здесь высшая я удивится, если вы э, не расщепите свой луч по каким-то таким причинам. Но для того, чтобы расщепить свой луч, вам нужно сначала познать вполне его прелести, да? Потому что что дьявол, что луна, они дают очень хорошие бонусы своим обладателям. И, э, поэтому, ну, расщепить свой луч, я думаю, что раньше 30 лет это омрел. Я слышала какие-то истории, что тут там расщепился чуть ли не в 25 лет, но, честно говоря, я в это не верю. Я думаю, что что-то там не так или какая должна быть жизнь. Потому что что получается, как живет темный Первую часть жизни он наслаждается прелестями своего луча, а ими очень сложно не наслаждаться, потому что они такие прикольные, потому что они такие славные, потому что они такие классные, прелести, бонусы, да, которые имеются, и человек более успешен, человек больше больше достигает, больше получает и прекрасно, конечно, пользуется преимуществами луча. Но потом с какого-то момента он начинает понимать, что он очень дорого за это платит. И вот только осознав как дорого он за это платит, он готов к тому, чтобы с этим лучом расставаться. Обычно расщепление луча происходит в возрасте от 30 до 43 лет. То есть на Сатурне на полурана или в промежутке. Обычно, если вам больше 43 лет, а луч ваш до сих пор тёмный, это значит, что вы, ну, где-то протормозили, да? Это не значит, что ваш луч не расщепится, не но, в общем-то, то, что ту работу, которую нужно было проделывать, да, на Сатурне, Юпитере и полурана, что-то где-то там не доделали, да, и вот Не дошли до этой истории. Ничего, я знаю людей, которые после 50 расщеплялись, после 60 нормально. у вас ничего не потеряно, да? Но всё-таки обычно это так. Когда ко мне приходят 18-летние юноши и девушки, которым определили тёмный луч, и они мечтают уже расщепиться вот прямо сейчас, забейте, наслаждайтесь. Понимаете, да? Всё-таки расщепление луча связано с отказом от преимуществ тёмного луча. Для того, чтобы под... это должен быть осознанный отказ. А если пока ещё непонятно, от чего отказываться, потому что ты ещё не нагулял себе этот жирок, да, то, в общем-то, это не расщепление, а профанация некая, да? Происходит вот такая тем. Следующая история, да, чем отличается вот есть различия между дьяволом и луной, да? И э, в чём они проявляются? Ну, во-первых, у дьявола Дьявол это воля, да, бешеная такая. Вот у него есть, у него есть воля и концентрация этой воли. При этом страх близости, да? У Луны скорее, э -э такая, ну, не то, чтобы воля, да, у нее э патологическая убежденность в своей правоте. И дар убеждать других людей в своей правоте. Потом, когда она приближается к расщеплению, она начинает понимать, да, что она далеко не всегда является правой. Вот вот в этой вот ситуации. А дьявол, он, а, когда, когда дьявол подходит к расщеплению, да, уже ближе, он склонен к самобичеванию, к обвинению себя. Он, ну, больше внутренне ориентирован, луна внешне ориентирована, она склонна обвинять других. Ну то есть другими словами, да, допустим, оказавшись в какой-то сложной ситуации, Луна будет ругать, ну, как, может, ругать себя, да? Вот я попала в такое окружение, вечно я выбираю не тех людей, вечно я подставляюсь под то, что другие люди со мной там что-нибудь не так делают, да? А дьявол он, вот склонен в большей степени, да, нападать на самого себя. Что это я такую ситуацию создал, Это я там, да, что-то что-то сделала неправильно. Вот, вот это вот вот эта вот история. То есть надо понимать, в зависимости от этого у Луны и у дьявола одни и те же расклады читаются по-разному. Ну что, расклад. Какая энергия окружает Ольгу? С точки зрения расщепления её луча дьявол. Мир перевернутый. Дама мечей, двойка мечей. Девятка пентаклей перевернутая. Императрица перевернутая. Тёмёрка скипетра в пятёрка пентаклей. Карта печать тройка скипетров перевёрнутая. трам -пам, пам Так, Олечка, поговори со мной, пожалуйста. Ты замужем, не замужем в отношениях нет? Я да, да. Да, угу. замужем. Угу. Ты Я замужем 10 лет. Угу. Все хорошо? Ну, более или менее в последнее время, да. Угу. Спокойно, так скажем. спокойно не всегда хорошо. О'кей. Давайте тогда спросим даму мечей. Потому что это не обязательно, Оля, особенно что здесь, да, дама мечей лежит рядом с картой коммуникации, двойка мечей. То есть это может быть и не она. То есть в этом раскладе у нас, смотрите, могут быть высшие силы, понятное дело. Мы здесь можем их встречать. Но также мы можем встречать и других людей, которые, ну, являются своего рода э, нашими партнерами, да, которые помогают нам запускать те процессы, которые ведут к расщеплению, ну или тормозят, нам. Да. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что дама мечей, которая вышла в этом раскладе, это самооргам? Это другой. Десятка скипетров, двойка кубков. Я выбираю десятку скипетров однозначно, потому что она все таки убедительнее двойки кубков. Двойка кубков приятная, но слабая. А десятка скипетров она здесь Я бы сказала, что солиднее достаточно. Вот. А ты по гороскопу Овен. Овен, да? Значит, дан мечей ты по характеру. Ну, вряд ли ты черный маг, да? Не об этом речь. Ну вот. Это мы Нодой ну, двойку мечей ещё доспрошу про внутренний и внешний тандем, да, всё-таки. Расщепление такой процесс. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что двойка мечей, которая вышла в этом раскладе, она вот то событие, которое и описывается, оно происходит во внутренней реальности, Ольга? Во внешней. Перевернутая сила, девятка мечей перевернутая, во внутренней. Я не ошиблась. Вот. Ну, смотрим на расклад. Значит, что мы здесь наблюдаем? Перевернутый мир. Да? Миром быть не перестаёт. То есть можно говорить о том, что расщепление достаточно близко, потому что всё-таки, да, вот это вот состояние 3 девяток, когда открытая духовное а когда здоровый абсолютно фатализм и принятие, да, и судьбы, и всего остального, и состояние потока это те, э, состояния, которые тебе уже во многом знакомы. И умение попадать вот в это триединство, Да, и ощущать вот эту вот гармонию, и любовь и принятие. Это состояние тебе знакомое. Проблема в том, что ты в нём, собственно, не не особо удерживаешься, да? И, какая девятка плывёт? Кто мне скажет, почему Ольга не особо удерживается? По девятке пентаклей абсолютно точно, потому что мы ее видим в этом раскладе перевернутую. То есть плывет у тебя именно, да, контакт с Грегором, контакт с потоком. И, в общем-то, это проявляется на территории, мужеско женских отношений, как ни крути. Но на самом деле, для дьявола это характерно. Потому что дьявол расщепляется через близость. Вот видите, какая штука, да? Вот для дьяволиц характерная вообще история, да? Это а, контроль. Они очень сильно боятся довериться и очень сильно боятся, что с их чувствами что-то произойдет. Это, ну, вы мне можете сказать, все боятся, но дьяволы особенно. Знаете, как, знаете, как у дьявола это звучит? Я готова открыть свое сердце, я готова нырнуть просто в любовь, как в омут с головой, если у меня будут гарантии, что он меня не ранит. Оля. Готова вернуть, да. И, ну, не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Мне кажется, я уже настолько максимально доверяюсь своему мужу по всем фронтам. Только ну, императрица перевернутая, это... а так, да. Парабатов То есть всё равно вот эта тема идёт. Ну, прости, да? Вот это вот императрица перевернутая, есть такая тема, потому что да, здесь скорее доверяй, но проверяй. Вот когда моя рука хорошо на пульсе уверенно лежит, вот я доверяю. Вот здесь я доверичаю просто само доверие. Но если вдруг, да, у меня нет возможности контролировать, то получается, что и доверие куда-то девается, да, в данном вопросе. Вот. Поэтому такая штука. Но тут у тебя тема не в доверии, девятка пентаклей перевернутая, да, здесь вот именно идет слив энергии на что-то другое. я давайте доложу вот эту вот девятку пентаклей с императрицей, потому что мне хочется подробности на эту тему. Шестерка мечей на девятку пентаклей перевёрнутая. Нет контроля, да? И Луна перевёрнутая, на императрицу перевёрнутая. Ольга. Прости. Не верю. Ну как нет? есть. Вот, такая такая тема, да? А, смотри, какая история, да? Вот здесь. Ну, конечно, императрица с девяткой пентаклей перевёрнута, здесь пара, которая степени внимание привлекает. Поэтому давайте мы, собственно, с неё и начнём в данном случае смотри, какая штука. Ты теряешь энергию на контроле. Шестёрка мечей это когда тебя ты периодически, да, получаешь по носу в тех ситуациях, когда ты выходишь за границы. Когда ты пытаешься рулить не своими санями. И у тебя получается, что ты пытаешься а, такую всё-таки, ну, взять на себя то, что не надо брать. Да, императрица перевёрнутая. Взять на себя то, что не ты ты ты ты не отдаёшь вполне. То есть если ты отдаёшь, я доверяю, а то ты стоишь за спиной и смотришь, как как на самом деле тем, что ты доверила, распоряжаются. Ты не отпускаешь. И теряешь энергию, и теряешь энергию зря, потому что я могу предположить, что муж у тебя такой, что его особо не ну им особо не попонукаешь. Есть у меня такое предположение. Он то очень самостоятельный. В этом он. отношении да, правильный. Поэтому у тебя просто, а если ты пытаешься где-то, да, ну, там зарыбаешься временами и пытаешься всё-таки там ситуацию развернуть, ну, по, по сути дела, сесть в его сани и, и развернуть их туда, куда тебе надо, то ты получаешь по носу. Но вот эта энергия теряется очень много, даже не на то, что ты делаешь, а на то, что ты себя изводишь. И э, императрица перевёрнутая, здесь перевёрнутая луна вместе лежит. Получается, что ты, ты где-то за него переживаешь, да? Что там с ним, что он что-нибудь там сделает не то. Э, вполне возможно, ведёшься на какие-то э, разговоры, когда тебя накручивают по поводу него что-нибудь. И у тебя тоже начинает сердце не на месте, ты не отпускаешь контроль в этой ситуации. То есть вот такого эм... И поэтому энергия теряется. То есть вот эта вот девятка пентаклей, когда действительно, ну, есть вот один такой поток на двоих, да? Вот эта тема, которой нужно учиться. И, э, ты умеешь. Но этот навык, что называется нестабильный. Вот об этом говорит, да, э, во многом расклад и, и и ведёшься. Ты знаешь, когда эта тема тебя отпустит? На удивление, я сейчас скажу про девятку мечей. Когда, э, ты поймёшь, что может быть по-разному. И даже если получается не так, как ты хочешь, это тоже хорошо, но по-другому. И про девятку кубков. Что, а, э, Твоё сердце может быть ранено. Но пусть лучше оно будет ранено. Чем ты даже не попробуешь. И вот пока оно так не звучит, происходит, да, вот эти вот сдерживающие механизмы. Смотрите, в этом раскладе, да, какая энергия окружает с точки зрения расщепления луча. Да, мы можем получать э, ответы, да? Э, процесс идёт правильно, хорошо и конструктивно и конструктивно в этом вот это. И они могут говорить, процесс идёт неправильно, э, плохо и неконструктивно и неконструктивно об этом вот это. Смотри, вот ты вот такими действиями приближаешь расщепление луча. А вот такими действиями ты себе, соответственно, расщепление луча, несколько, ну, ты, ты, ты, ты себе наоборот этим мешаешь. Либо нейтральная какая-то история, там да, мечей с двойкой, куб с двойкой мечей. То есть они говорят о том, что у тебя есть какая-то цель, да, своё определённое видение, и ты внутри в этом в этом абсолютно, ну, внутри внутри тебя всё это согласовано. И я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что дама мечей в данном раскладе описывает состояние, которое помогает Ольге расщепить луч? Либо препятствует? Потому что в данном случае это может быть так и так. Помогает пятерка скипетров, препятствует колесо фортуны перевернутое, препятствует. Они говорят: "Ты в голове сильно простраиваешь эту историю. Ты не дави, ну, э, дама мечей, дама мечей, видишь, она тоже про контроль. Ну, зарежь меня". И э, ты простраиваешь в голове Какую-то определенную тему ты простраиваешь в голове, определенную линию, ты держишь на этом фокус. Вот я бы здесь глядя на этот расклад, сказала, что самое лучшее, что ты можешь сделать, это тему расщепления луча вообще отпустить сейчас. Потому что у тебя есть видение, как это должно быть, у тебя внутреннее согласие в этом, у тебя внутреннее согласие в этом есть. Тему контроля от, в принципе, не отпускаешь. Есть такая тема, да, и я сразу смотрю на карту высшего смысла, тройка скипетров перевёрнутая, которая говорит о том, что какие-то действия целенаправленные, да, которые ты можешь предпринять для того, чтобы этот луч расщепился, они будут абсолютно не в кассу, да, они будут бесполезны. Хорошо хоть не навредят, то соответственно, э здесь Могу тебе сказать, ну оставь эту оставь эту ситуацию как есть. что из конструктивного? Пятёрка пентаклей, семёрка скипетров. Разговоры, правильные разговоры, разговоры с людьми, когда ты знаешь, для того, чтобы найти общее, для того, чтобы найти, ну, больше больше сблизиться, да, для того, чтобы появилось больше точек контактов и возможно, где-то идёшь на преодоление себя, это не это не только может касается, это в принципе касается разных коммуникаций. вот это конструктивный процесс, да. здесь основное, что они говорят, да, они говорят, не бойся людей, да, не бойся, что они могут очень по-разному себя повести. И не жди от них, что они будут встраиваться, да, в свою картину, в твою картину мира, их поведение будет встраиваться в некую твою линию. Посмотри на то, какое, может быть, многообразие, что может при этом открываться. То есть ты у тебя есть видение, должно быть так, а оно разворачивается как-то по-другому. И ты увидишь, что это может быть намного лучше, чем ты придумала. Но при этом, да, э, продолжай говорить с людьми о важном. Я не сумбурно тебе объясняю, как Так, понятно, что достаточно, спасибо. Понятно. Вот, о'кей. Вопросы какие есть? Красиво, Оль. Всё отлично. ты же правда говоришь, что стоит вот, ну, я так понимаю, что ты не что-то не совсем согласна? Я пытаюсь уследить вот этот момент, где м пытаюсь вот этот контроль все в свой впихнуть. И не могу сейчас найти, потому что последние вот года три я занимаюсь тем, что уже, ну, совсем максимально всё уже сняла и уже, ну, совсем ничего не контролирую в том плане, что чем он занимается. А ты знаешь почему? Потому что ты не считаешь, что это контроль. Возможно. Да. Для тебя это не контроль, для тебя это обычная тема. То есть вот, то, что то, что они тебе говорят, да, про контроль, это причём, смотри, контролировать у тебя не получается. Я бы на твоём месте тогда обращала внимание, где ты получаешь где где ты получаешь от него отлуп. И вот там, где ты получаешь от него отлуп, там был чрезмерный контроль, понимаешь? А отлуп ты получаешь, потому что ты не думала, что ты контролируешь. То есть если бы ты знала для себя, я контролирую, да, получила отлуп. Ну ладно, там, да, ну, ну ну не прошла тема. А ты получаешь отлуп, это может быть болезненно для тебя, потому что с твоей точки зрения ты не делала ничего. Угу. Да, теперь поняла. А тут вдруг получила. Вот. А, а здесь это будет вот таким вот маркером, потому что в твоей картине мира, да, это, ну, вот все всё в норме. вот. Можно под этим под этим раскладом спросить, расщепился лучи или нет. Тебе нельзя. вот. О'кей. Давайте сделаем расклад рекомендацию. Подтвер все подтверждение расщепления луча через семь тел. Скажите, пожалуйста, что порекомендуете предпринять Ольге, чтобы расщепить ее луч дьявол? Корольский Петр Перевернутая Луна дома, Кубков перевернутая. Луну мы уже видели. Именно перевернутую. Это, кстати, нормально, когда карты повторяются здесь в этих раскладах. Паж скипетров, колесница. Сила туз мечей перевёрнутой. карта Печать, то Скипетр перевернутый. Давайте спросим короля. Скипетр человек или что-то другое? Каковы шансы на то, что король Скипетр, который вышел в этом раскладе, это человек? Это другое что-то? Дьявол, девятка кубков перевёрнутая. Это что за свинство? А кто тебя, корольский Петров? Э, ты не шедуешь повыше сил? Ага. Выше я, получается. А ты кто? Овен, Овен, да? Вшея. Трам-пам-пам. Так. каковы шансы на то, что Король Скипетр, который вышел прямым в этом раскладе, должен быть нами прочитан как прямой? Как перевернутый. Прямой восьмерка Скипетр, перевёртый, перевёрты, девятка кубков. <coughs> Ларчик просто открывался. Перевёрнутый. Перевернулся у нас внезапно король. Ну и тот же вопрос, каковы шансы на то, что король скипетров перевернутый, который вышел в этом раскладе. Этот человек. Это что-то другое. Перевернутый папа, тройка скипетров. Что выбрать, что выбрать? Ну, не, не очевидно. Я, пожалуй, положу по второй карте. Пятерка пентаклей на папу. Десятка мечей перевёрнутая, андройку тройка скипетров. Нет, понятно, что и король скипетров перевернутый, и папа перевёрнутый, они, в общем-то, резонируют. Сейчас мужем папский союз, да? Не уверена, не проверяла. А так по ощущениям по ощущениям, скорее, да. Ну вот. Я просто не хочу тоже Королевский Петров доспрашивать, поскольку у нас уже тема мужско-женских отношений была, да, и в общем, понятно, о ком идёт речь, и действительно, там отношения сложные. Ну в чём суть папского союза, ты понимаешь, да? Да. Вот мы эту тему разбирали. Так, а муж по гороскопу кто? У него только вот э, два дня назад было день рождения, я всё время забываю. Это близнец. Помню, ...весы или Близнецы? Близнецы. Близнец. Ну да, он здесь под догматическим, принципиальной скипетровой позиции такой, да? Сложно, блин. Но они говорят, основная рекомендация, помним, как читаем, да? собственно, карта конструктивная так делай, карта деструктивная так не делай. вот, карта нейтральная смотри по ситуации либо он да до спроси, до да спроси подат. Вот они говорят, что тебе очень важно, да, с ним быть, ну, так скажем, в хороших отношениях, да, и чтобы он в общем-то был в прямом положении по отношению к тебе. Переворачивается он, да, тогда, когда ты с его точки зрения ты социально делаешь какие-то, ну, вот неправильные вещи. В бытовом плане, да, в каком-то социальном. Это сложный такой момент, да, и он, конечно, связан с папским союзом, о чём сегодня вам э, надо от рассказали. Что есть какие-то темы, в которых тебе сложно, да, Есть какие-то темы, в которых ты, ну, с ним предпочитаешь избегать коммуникации, потому что а, она болезненная. Они говорят: "Вот как раз туда и иди". Да, как раз, как раз в в этой теме и а, там, где сложно, там и взаимодействуй. И слушай, что он тебе говорит, потому что когда он тебе говорит что-то, может быть, неприятное для тебя, это Бог говорит его устами. И это не к тому, что он везде прав, а ты везде не права. И тебе там надо его во всём слушаться. Нет, абсолютно не об этом. Это к тому, чтобы ты вообще его послушал. Где там что, да, и вообще на себя примерила вот то, что он говорит. И, а, при, вообще при, примерила, ну, как будто его образ жизни, его образ и его мировоззрение. Но в тех вопросах, которые для тебя принципиальны, да, то есть ты не обязана соглашаться со всеми там его постулатами. Соответственно, тебе нужно с ним так коммуницировать, чтобы и он эту тему тоже принял. И это такая непростая тема, действительно в парных отношениях дьявол часто как раз таки такие расщепляется, и это и есть твоя история. следующая тема, да, которая здесь говорится, они говорят: "Ну, переставай истерить. Потому что ты, потому что есть, и мы уже эту луму видели сегодня. Есть склонность к тому, что либо ты ведешься на то, что тебе кто-то там начинает наговаривать и это связано с твоими отношениями, опять же,таки с мужем. Либо э, ты начинаешь там за него особо волноваться, что там с ним может там произойти, ах, бедненький, он несчастненький, его там где-нибудь кто-нибудь обидит, или он какую-нибудь глупость сделает. хоть на конкурс посылай. Тема, да, опять ты, э, ну, то, что ты кто-то с чувствами ВКонтакте, это очень хорошо. Но здесь ты начинаешь вот просто идти в какой быто неадекват, да? Поэтому тебе очень важно стопить себя, когда ты идёшь неадекват, когда тебя начинает нести. Как себя стопить? Просто надо знать о том, что с тобой это может происходить. И, э, это, это, это это я сейчас луню, да? Вот сейчас луню, да? Это это меня начинает заносить. И, и и просто себя останавливать в эти моменты, понимаешь? да. Вот. так они говорят о том, что, в общем-то, вот выбор, да, тот, который, ну, на самом деле является поворотным в данном случае, да, в случае с расщеплением. Он был сделан уже некоторое время, и достаточно уверенно, да, ты ты, ты продвигаешься вперед и есть возможности новые. Ну-ка я доложу эту пару. Потому что колесница не в нуле, поэтому это касается какого-то, ну, аспекта, да? Может быть, нас натолкнет на мысли. На пожар смерть. восьмерка мечей на колесницу. Мысли просто через край. Кого-нибудь на что-нибудь натолкнуло? Ну, здесь они рассказывают о том, что, конечно, да, при том, что достаточно быстро сейчас едет твой поезд, не всё не, не всё идёт по твоему плану. Вот так они рассказывают, да, и они говорят, что, в принципе, на той теме, что между прошлым и будущим сейчас проклёвываются какие-то новые возможности для тебя, какая-то новая возможность проклёвывается, которой имеет смысл воспользоваться. Но я в этом не вижу конкретных каких-то, ну, вещей, да, кроме того, что А то, что сейчас быстро движется, да, вот продолжаю в этом направлении идти и смотри, какие возможности тебе открываются. Вот, что они говорят? Они говорят о самообладании, они говорят о конструктиве, да, который, который в которые твоей жизни есть и рекомендуют этим пользоваться. Я думаю, что энергия Аркана Сила тебе очень хорошо знакома, и с этим нет проблем. Тем более, что сейчас она приходит как раз для того, чтобы ты привела внутреннюю структуру. Но что тебя выбивает, выбивает тебя из колеи это э когда Когда твои планы, да, миссис планировщик, э -э обламываются, это тебя сильно выбивает. То есть так или иначе, тема девятки мечей, она всё равно вот, в этих раскладах она качается качается в каком качается, раскачивается, да? То есть она всё равно идёт и всё равно они это и всё равно карты тебе эту тему что верят. Что если что-то она накрылось, если что-то э, не, не получилось так, как тебе на самом деле надо, да? Здесь не повод по этому поводу, ну, впадать в апатию, да? А это повод для того, чтобы сказать, ну, ну, значит, будет по-другому и лучше. Вот эта тема, что если что-то не получается, значит, будет по-другому и лучше. Если как то себя человек, ну, повёл нестандартно, да, не так, как ты от него ожидала, как тебе надо, значит, будет по-другому и лучше, да? То есть вот смотреть разнообразие смотреть на этот мир и удивляться. То есть тебе очень важно, когда когда у тебя есть видение, как какие процессы должны происходить, ты не позволяешь чудесам случаться. Но где место чуду, когда тебе всё известно? Но обламалась какая-то тема, значит, будет по-другому и лучше, да, и тогда это не будет сбивать тебя, ну, в каких-то конструктивных вещах, где тебе нужно продолжать сохранять сохранять порядок, да, так скажем. вот. А самая большая рекомендация, самая, говорят, большая рекомендация дождись, туза скипетра. Самая большая рекомендация увидеть возможность, этой возможностью воспользуйся. У меня, честно говоря, ноль идей, что это может быть за туз скипетров. У тебя есть версия. Нету вариантов вообще. Откуда он может быть, ну, который у доложим. И почему-то какие-то мысли это нас навело. Значит, тут Скипетров объясняется дама пентакли с миром Перевернутым. Еще одно дополнение пош пентаклей. Карта печать, король кубков Перевернутый. Ну смотри, что они говорят. Они говорят о том, что вот здесь, мат до этого они тебе показывали дамы и мечей. А вот здесь, да, они говорят, что ту скипетр он связан с тем, что ты становишься дама пентаклей. То есть ты становишься женщиной, которая на потоке. Мир всё равно перевёрнутый, но а всё-таки, да, вот на состояние поточности всё равно тебя усиливает мир. И возможности появляются новые, да, тоже связанные с этой вот поточностью. А вот такие дела. Что вы мне можете сказать? Я правильно понимаю, это может быть возможность не обязательно связанная там, с отношениями с мужем, да, это абсолютно другая вещь. Ну, смотри, тебе в любом случае, да, будет намного лучше, если ты, э, из, э, ну, скажем, ослабишь в своей жизни мечи и добавишь пентаклей. Потому что в пентакле тебе тебе нужно, чтобы был воздух, в котором, э, котором что-то может происходить. То есть они об этом говорят, понимаешь? Когда, когда есть план на всё про всё, <coughs> когда всё ясно, как оно дальше будет продвигаться. Э, так может быть жить легко, но это не приводит к расщеплению. И мир в таком разе не удивителен. Ну что еще может произойти, когда все понятно, понятно, ясно, когда все движется по рельсам, эти рельсы-то старательно выстроены, ты большая молодец, и мастер выстраивания рельсов. Теперь ты можешь наслаждаться тем, как все бесперебойно по ним катается. И поэтому, для внутреннего контролера может звучать несколько дико, что стрелка что-то может сойти или рельсы могут куда-то развернуться в другую сторону. Но самое интересное происходит за пределами вот нашего вот этого выстраивания. Понимаешь? А пентаклевая тема это когда а, когда может быть очень по-разному, ты просто ловишь волну. Вот когда ты когда ты не по рельсам едешь, а когда ты в море на серфе стоишь, ты ловишь волну, что волна может туда понести, туда понести и так далее. Это, знаешь, это как сесть в машину и ехать не знаю куда. Но по дороге смотреть, что происходит и наслаждаться тем, что происходит. Это вот, знаешь, встреча с Может быть, для тебя это звучит как какая-то детская несерьёзность. Но тем не менее, все чудеса они там. И расщепление тоже там. Прикинь. Меня же под поэтому я только за любую несерьёзность. Но вот эта тема, шут, кстати, здесь нигде не выходил. Но вот эта, э, лёгкость нужна, да? То есть вот, э, допустить, что рельсы могут взять и пойти вместо налево, направо. Там такой стрелочник сидит, да, у тебя поезд по расписанию налево должен идти, а стрелочник по-другому стрелки перевел, и поезд направо ушел. Что там неизвестно. Ну вот все прикольное там. Но это несколько пугает, потому что ну как это, да? Я не знаю, где этот план. Вот когда этот страх пройдет, А страх пройдет тогда, когда любопытство и желание увидеть, что там, оно этот страх пересилит, понимаешь? Да. Уже интересно. Такая тема. Короля тут не смотрим, не читаем. Ну, слушай, это был дополнительный доклад, чтобы снять какие-то дополнительные сведения. Король меня не настолько заинтересовал. вот, это был это был необязательный расклад, так скажем, да. То есть не нужно было доложить карты, чтобы с них поснимать какие-то нюансы относительно туза скипетр. Я что, я считал, что карта печать читается как рекомендация более позднего строка, чуть позже тебе рекомендуется. Нет. Расклад рекомендация. Карта нулевая, основная рекомендация. Далее парные карты. А еще тебе рекомендуется карта печать, ну, а самая большая рекомендация это вот это. А вообще король кубков перевёрнут, в тему пентаклей ложится, чтобы доверилась ангелу-хранителю, а он же опыт повернётся, да? Он же перевернутый. Скажи, зря ты мне доверилась. Давай без меня. Нет, не туда. Правильно ли я понимаю, что если луч темный, то луч он не реализует вполне, пока не расщепится. смотри, когда Еще раз, давайте давайте я нарисую. Давайте я нарисую. Это мы проходили с вами на самых первых занятиях. Трам-пам-пам. Вырисовоть. Сорри, я пальцем по точпаду рисую. Не очень ровные у меня линеечки получаются. Но какие получаются. Помним план А. План Б. Ну а дальше-то, может быть, С или что-то еще. Императорский путь. Так, а где у меня цвет? Ластик формат. А, вот он цвет. Императорский путь у темного. Вот он. То есть этот переход, с ä, варианта А в Б. Да, он заложен в императорском пути. И основная реализация, она происходит вот здесь. Вот здесь на плане Б. То есть считается, что ты какое-то время живешь, набираешься опыта, получаешь бонусы своего темного луча, осознанно от них отказываешься, видя сколько это создаёт неудобств. После чего, да, после осознанного отказа, расщепляешься и приходишь уже на тот уровень, на котором реализация вполне. И это связано с реализацией миссии в принципе. Не обязательно под луча, но и под луча тоже. Если у тебя тёмный под луча, не луч, та же самая история. Означает ли это, что у тебя пока ты живёшь по плану А, нет реализации? Нет, у тебя есть реализация. Но она не в полную силу, потому что ну, потому что у тебя нет того уровня духовного развития, да? Опять же, давайте вспомним, что у нас основная реализация, она связана с уровнем духовного развития. Что уровень духовного развития у нас высшего я, да, может быть, голубой, зелёный, жёлтый, там какой он есть. И миссия у нас полная её реализация, она идёт по самому верхнему уровню. Вот какой у тебя высшая я так миссия взятая на эту жизнь, она вот именно по этому уровню и заявлена. Пока у тебя не расщеплён луч, ты нет ты не до зелёный. То есть очевидно, да, что Ольга, учитывая, как каким завидным постоянством у неё выходит мир в раскладе, хоть перевёрнутый, то есть явно, да, зелёная суб зелёная субличность у неё имеется. Куда бы она делась? Но, э, в это не это не до, до зелёный. И а сама миссия связана либо с зелёным, либо даже с голубым уровнем. Пока ты до него не дозреешь, ты не дойдёшь. Что вы думаете, если вы не тёмные? Если вы, допустим, макс по пессей, но выше я у вас голубого уровня, так у вас миссия на голубом. У вас полноты реализации и невключения в, в подключений не будет, пока вы не поголубеете. Это понятно? То есть, а Вот вся полнота реализации происходит тогда, когда низшее я по, по развитию догоняет высшее я. И это никак не связано с цветностью луча. Вы может быть и быть светлейшие. И, что касается порушенных, то да, тоже реализация происходит тогда, когда низшее я догонит Люба, если клиент долго не делал всем тело, могли пропустить папу в седьмом, то в этом раскладе. Все равно нельзя хоть как-то уточнить, было или нет расщепления, нельзя. Слушай, ну если тебе так позарез надо узнать, что там с этим расщеплением, ну выйдет у тебя этот папа в седьмом рано или поздно. Там и уточнишь. Пожалуйста. Как часто можно делать этот расклад? Ну, как у нас есть негласное правило, расклад на одну и ту же тему делается не чаще раза в месяц. Я бы сказала, что если человек, его можно делать раз в месяц, если человек пользуется рекомендациями расклада. Если он рекомендациями расклада не пользуется, то раз в месяц это часто. Надо реже. Если пользуется, то Делим. Если бы он папа вышел в этом раскладе, что тогда говорим клиенту про уровень расщепления? В смысле, уровень расщепления? Это что за сочетание такое? Уровень расщепления. А, смотрите, порушенному дьяволу доступен поток дьявола и поток папы. Папа поговорил о контакте с потоком папы. Папа поговорила о духе наставники, который там, да, заинтересован. Папа поговорила о папских союзах, которые помогают в этом процессе. Нет здесь такой карты, которая говорит, ты уже расщепился. Хотя если в целом расклад, э достаточно светлый, то есть там мы не видим каких-то задач, не ругательных карт, и явно видим карты, которые свидетельствуют о переходе на другой уровень. Мы можем это предположить. Можно оба расклада сделать сразу 7 тел, какая энергия окружает в точке зрения расщепления и рекомендации. Конечно, можно. Просто а что тебе 7 тел? То есть если у тебя в семи телах не идёт в шестом, седьмом маркер расщепления, то собственно, у тебя семь тел, ну, про вообще. ты можешь ауру сделать и эти расклады, но только не только не подряд, да? Всё-таки после ауры у нас колода отдыхает. Вот. Ну все, На этом прощаемся. Что-то у меня какое-то не не удовлетворена вполне что-то этими раскладами про расщепление. Повторить их еще как-нибудь. Или вам всего хватило в этой жизни? Как вы считаете? Потому что тема, в принципе, она для вас не новая. Вы же её на базовом проходили. У меня просто нет какого-то ощущения завершённого гештальта, как вот в случае со здоровьем. О'кей. Ну, ладно, поглядим. Ох. На этом наше занятие заканчивается. На следующем уроке будет новая темы. Всем пока.